Здравствуйте, сегодня мы снова беседуем с известным адвокатом Рустамом Павловичем Черновым. А сегодня мы поднимем тему многонациональности и а, разнообразного национального состава России и какие проблемы и возможности это создает. Пожалуйста. Здравствуйте, Борис, еще раз. Спасибо еще раз за приглашение. Тема действительно будет затрагивать многонациональность. Я бы даже э, общий такой мейнстрим сформулировал бы так. Там, скажем так, русская идея сквозь вопроса многонациональности. Собственно говоря, в свете с текущих событий, мне кажется, это будет очень актуально. Но прежде всего, как говорил Троцкий, если не мерить историю метром личной судьбы, то вопрос многонациональности в России, пожалуй, это самый острый вопрос. И Владимир Путин, кстати, перед тем, как объявить о проведении специальной военной операции, о, так сказать, о признании независимости Донбасса и ЛНР, он затрагивал этот вопрос в своей телевизионной лекции, обращении к народу, где справедливо указывал, что та конструкция, допустим, которая была выбрана при создании СССР, а именно это конфедерация, то есть устройство государства с так называемым правом сецессии, выхода то есть национальных республик из состава государства. Это было прописано в самой Конституции СССР. Именно распределение страны по вот этим национальному признаку, оно, так сказать, заложило основы якобы всех современных конфликтов. Ну и оправдывает проведение каких-либо, скажем так, кураторских мер, если это можно так назвать, то есть с латыни, значит, мер по опеке, допустим, Украины. То есть даже сейчас национальный вопрос используется вот в таких вот вещах. Это все очень неспроста, как говорил Винни-Пух. Почему? Потому что если мы рассмотрим Россию до монгольского вторжения, которое состоялось в начале 13 века, ну, битву прикалки считать не будем, это ну, практически самое начало, да, то Россия и развивалась, он ну, тогда, первое слово России не было, да? То есть вот эти э, э, славянские народы, они развивались исключительно в форме полисной организации. То есть по греческому типу. потому что и греческая цивилизация, и римская цивилизация, и образовавшиеся государства на осколках Римской империи, они все развивались по полисному, то есть городскому типу. Это означает что? Что есть определенная метрополия, которая колонизирует остальные, скажем так, территории, основывает там форпосты, которые потом превращаются в города. И даже есть такая целая теория пиратской культуры, автор ее Михаил Константинович Петров. И вот он это все описывал. Западный европейский Торговые связи возникают, и город растет. как самостоятельная единица. Такова, собственно говоря, и Древняя Русь. Ну, возьмем это условное обозначение, хотя там единства никакого не было. То есть мы видим Киев, который развивается, вокруг него мелкие города. Мы видим Владимир, мы видим Великий Новгород, мы видим Псков. И надо сказать, что если мы опираемся на правовые источники, как как на, как на наиболее достоверную форму исторических свидетельств, а есть такой есть такой метод, допустим там Роберт Мандру, так называемая историческая психология, когда он берет судебные дела и так далее, и тому подобное, потому что ну, что там классифицировать, как было, так и записали. Тому видим допустим, что в Псковской судной грамоте прав лицам предоставляется больше, чем в той же Европе, той же солидаристской, допустим, солидаристской правде, да, источником. потому что, допустим, европейцы, они не считали женщин за субъекты прав, в то время как русская судная грамота, она предоставляет и женщинам, и малолетним право исков в суд Соответственно, то же самое в новгородском, новгородская программа, судное, там правовече, то есть оно вообще повторяет, допустим, непосредственно афинскую демократию, когда там была гилье, да. И вот мы так и развивались, полисным государством. И я думаю, что если бы не вторжение монголов, то, соответственно, рано или поздно сформировались бы вот, может быть, несколько государств. славянского типа, ну, по типу даже Речи Посполитой, которая вообще тоже была у ней конфедерации. И, соответственно, это были бы моноэтнические, скажем так, государства, ну, опять же, по образу той же, скажем так, Речи Посполитой, в том ее виде, как вот она сейчас у нас существует. Она сейчас Польша так и называется, Речь Посполитая, официальное название. Где там 90 с лишним процентов это поляки. То есть национальное такое государство. С ног на голову все перевернуло именно монгольское вторжение, которое у монголов, у них наоборот, отсутствовала какая-либо полисность, а существовало именно понятие территории. С чем это было связано? С тем, что это были кочевники, которые выживали благодаря тому, что основным, скажем так, богатством, это являлись стада, там, коней, овец и так далее. И они должны были кочевать постоянно с места на место. И жизненно важную роль играла именно та территория, которую занимал тот или иной клан, та или иная группировка. Даже деление военного монголов было на правое и левое крыло. То есть они вот так мир видели, даже военное деление. И вот с тех пор, как монголы завоевали вот эти все города, появляется понятие единой территории в России впервые. То есть, что вот эта территория, она в дальнейшем называется Улус-Джучи или Улус-Джучи, и, соответственно, закрепляется за Патуханов, который, собственно, и осуществлял завоевание. И общий принцип Монгольской империи, которая распространялась там буквально от Таиланда там, до современной Турции, Египта и до, там, фактически, с поляками, там Гитлю были, непонятно, там Болгария туда-сюда переходила, Румыния в том числе, там существует единый территориальный принцип и отсутствие какого-либо деления на титульность нации и на нетитульную нацию. То есть для монголов, как для воинов, которых самих, собственно говоря, в этом 300-тысячной группировке Батухана было не более 10 тысяч человек, одного темена, вот это вот национальное различие в государстве совершенно... не имела никакого значения, то есть имела значение воинская доблесть, соответственно, соблюдение законов ИСы, и отсюда появляется вот этот принцип единой территории, появляется принцип многонациональности и равенства всех народов, более того, Чингисхану он относился совершенно равным образом к любой религии, то есть появляется плюрализм религии, э, и, э, скажем так, церковь российская, русская, была освобождена, ну, православная, от податей совершенно, у нее были привилегии, э, все, значит, князья э, великие, Владимирские, они становятся э, просто баскаками, так называемыми, то есть... Э, полностью вассалами Великого Хана, формируется вот это наше представление о государстве, которое есть у нас до сих пор, что государство – это не ночной сторож и не какая-то там определенная система оказания услуг, а государство – это нечто страшное, нечто ужасное, которое находится очень далеко от самого народа. Но если народ не подчиняется, то приезжает карательный отряд, и, соответственно, происходит так называемая карательная операция. Надо сказать, что наши князья, по историческим сведениям, резали друг друга, братья убивали друг друга, лишь бы получить вот этот самый ярлык направления, то есть разрешение на то, чтобы править той или иной территорией. Мы знаем, что Иван Калита, который основал Москву, Сделал Москву Москвой только по одной причине. Он сумел провести политику дивидендирования ставки хана и, соответственно, получил право с сбора налогов. И поэтому Москва стала тем, кем она стала, самым великим, скажем так, городом ставкой. Московский уз даже так это называли. Ой, современных лет говорит о том, что эта территория еще называлась Артаза лес. Мы знаем карательные походы в Тверь, Москвы, Псков, Это Иван Темный и так далее и Более всего известно, скажем так, спор Ивана Грозного о том, что он больше чем дезиит, чем там хан Ахмат, потому что тот уже был купчаком. Купчаки там ассимилировали монголов к тому времени, и, соответственно, он поэтому Москва не подчинялась. Скажем даже так, такой исторический факт, что в стоянии на Угре русское войско поддерживает крымский хан. Соответственно, когда орда вот это вот разваливается, то московский уз, который собственно себя идентифицировал как часть вот этой великой монгольской империи, начинает завоевывать вот эту большую орду, там Кагаевскую орду присоединяет, потом вот речи о Крымском, Хансии и так далее и тому подобное. Это я все к чему так долго? Потому что методы и механизмы государства российского, они являются прямым наследием монгольского, скажем так, типа управления и монгольской вот этой матрицы управления. И если мы увидим, если мы посмотрим, откуда вообще монголы взяли свое управление, то это китайское управление. То есть все как бы чиновники у них были китайские. Ну, что нам еще дали монголы, кроме единой территории? Там понятно, что русский язык настолько сильно отличается, допустим, от того же польского, а украинский не очень отличается от польского. да? Почему? Потому что, скажем так, вошло очень много тюркизма. Соответственно, напомню, что Украина в большей части, там как и Беларусь, это бывшая территория Речи Посполитой, да, той же Польша, которая успешно противостояла, кстати, монголам. Соответственно, далее механизмы управления, то есть сплошное единое сам тут самое потом самодержавие и так далее, и тому подобное, и вот ту самую многонациональность, то есть совершенно терпимое отношение к иным нациям, которые мы воля не воли в себя вобрали. Ну, допустим, скажем о том, что башкиры это те же киргизы, да? а киргиз, допустим, это переводится как истребитель, это был достаточно хороший передовой отряд монголов там, и так далее. А, допустим, в Киргизии находится ну, так называемая таласская область, это Талаш, это то место, где заключали соглашение о разделе монгольской империи. и так далее и тому подобное. Ну это просто неисчерпаемый материал. Есть на эту тему много книг. Просто если заинтересоваться посмотреть, это очень интересно. А вот. Но ну, что происходит с многонациональностью и почему этот вопрос сейчас вот мы обсуждаем? Потому что у нас был такой пётр первый, у которого была вот его мать Софья, которая была очень просвещённая. И Петр Первый, скажем так, совершенно не интересовался всеми этими фактами истории, о которых я сейчас говорю. Если, как мы помним, да, он был воспитан фактически в немецкой слободе, и когда был, были вот эти угрозы бунта стрельцов, он же удалялся значит, в монастырь, и силой вот этих иностранных наемников дважды подавлял этот, собственно говоря, стрелецкий бунт. То есть у Петра Первого сложилась совершеннейшая матрица, что Вот эти все товарищи, стрельцы там и прочие, князья, которые друг с другом враждовали, бояре, это что-то такое очень, скажем так, опасное, потому что он с детства фактически был на грани смерти да, из-за всяких этих событий. А вот э, машина западноевропейская, она военная в основном, она прекрасно подходит для управления Россией. И вот у нас начинается переписывание истории. И э, все бы хорошо, переписывается история государства, все-все-все переписывается. Единственное, на что историков как бы не хватает, это объяснить, э, собственно говоря, почему все вот эти народы, которые проживают на территории Российской Федерации, э, к нам, так сказать, примкнули и, соответственно, с нами должны себя радостно чувствовать. То есть вот это полный пробел в историографии. скажем так немецкая уже, уже немцы писали в нашу историю к этим вопросам возвращается допустим Ключевский как-то и пишет что когда там конечно развалилась монгольская империя ставка золотой орды переехала в Москву там и так далее но все это больше шутейно пишет господи этот, Державин если я не путаю да что российское государство ведет себя на территории России как оккупационная армия и так далее но скажем так Все вот эти вопросы, почему мы должны жить все дружно и весело, и, собственно говоря, что это дает, они как-то исторически необъяснимы. То есть ни в одном учебнике истории вы не отбиваете про завоевание. Да? Ну, вот Ермак у нас описывается как там, просто человек, который освобождал Сибирь. Хотя это был там достаточно тяжелый военный поход и так далее и тому подобное. То есть как-то это все само собой получилось. Но надо понимать, что при монголах многонациональность сдержалась именно силой этого оружия. И что из этого получается? Получается, что когда мы, скажем так, держим в неведении российский народ относительно того, что московское ханство, московский луст да, победил все остальные ханства, фактически является прямым наследником великого монгольского государства, а все пытаемся, подобно Петру Первому, натянуть на себя вот это, скажем так, костюм Европы, получается, некоторые не суразятся. Потому что есть, опять, опять же, такое понятие, как право нации на самоопределение в уставе ООН. То есть любая, по идее, нация, проживающая на территории России, она имеет право, ну, скажем так, самоопределяться в отдельное государство. А самоопределение это сразу тянет за собой вопрос территории. И вот этот вот территориальный вопрос, он, опять же, интересным образом в 20 веке связался, опять же, с национальностью. Вот тот самый национал-социализм. То есть наша территория всегда в силу необъясненности да, вот этого многонационального единства представлялась очень лакомым куском для разных завоевателей. И если там, соответственно... Ой... Мы защищали при монголах очень активно внешние рубежи, потом вели вот эти вот разные наступательные войны, завоевывали там Крым и так далее. То это опять же было, было наследие вот этой вот монгольской экспансии, то есть когда в подкорке у любого правителя лежит тот вопрос, что ему нужна эта территория. Для чего она нужна, уже не было понятно. У монголов почему им нужна была территория? Во-первых, кочевой образ жизни надо, где, надо пасти где-то стада. Потом у Чингисхана у него было видение, где он сказал, что империя должна быть от моря до моря. У них был такой даже девиз: дойти до последнего моря. Но поскольку география была не очень, как бы, развита в то время, то когда они там дошли до Адриатического моря, они решили, что это последнее море. Болгария. Да, и плюс еще к тому же, надо понимать, что Европа наверняка тоже была бы завоевана, но в это время умер хан, и надо было возвращать войска на Ашу, чтобы проводить собственно говоря, похороны. И вот смотрите, какая штука получается, что до сих пор мы по инерции, сами того не осознавая, кем мы являемся, наследниками какой великой военной культуры мы являемся, Мы постоянно движемся, как тот корабль, который не может свернуть куда-то. И удерживаем вот эту территорию э, просто автоматически. Потому что это, так сказать, наше наследие, наша страна, наша родина. Более того, современный период показывает, что этот инстинкт превращения территории, он никуда не делся и остался. Да? То есть, опять же, тот же Крым, возврат своего. Хотя предложение, как вам сказать, не может быть рационально обоснованное. Да? То есть это не принесло никаких бонусов, кроме политических, исторических и, скажем так, национальных. И в то же время мы эту территорию не можем освоить, потому что мир поменялся, овец здесь спасти не будешь, постоянно в области там Самары, где будут в и так далее. У нас огромная вот эта территория Сибири, вечный мир злоты и так далее и тому подобное. И, скажем так, потребление страной ресурсов э, таково, и воспроизводство этих ресурсов, ну, скажем так, оно нулевое. Вот, особенно сейчас это стало понятно, когда вводятся санкции, там импортозамещение провалилось и тому подобное. И в ближайшей перспективе, если не говорить там не о 10-20 годах, ну, скажем так, возьмем опять же исторический отрезок, ну, лет 100-150-200 хотя бы, да? То есть это примерно как 300-400 лет до, так сказать, индустриальной революции. Россия без определенной идеологии и без определенной политики, то есть без четко сформулированной, так сказать, российская русская идеи, угрожает распад. Потому что все сейчас опять же по инерции держится силой военной организации. Это очевидно. У нас есть Росгвардия там численностью по 200 тысяч человек есть там наша армия, полиция, общий состав там свыше миллиона человек. Мы видим там как разгоняются митинги под, э, скажем так, прикрытием их несогласованности и так далее и тому подобное. То есть явно, что происходит потихоньку этот процесс. И в чем вот перехожу теперь конкретики. В чем как бы конкретно предложение состоит? То есть все это хорошо, а делать ничего называется. Вот конкретное предложение состоит в том, что поскольку раз уж все за наше жизненное пространство, так сказать, воевали, а мы его в свое время отвоевали там, при Иване Гроздам, то почему бы нам этим жизненным пространством не распорядиться с умом, с учетом того, что основным сегодняшним ресурсом является не нефть, и не газ, а уж в перспективе 100-150 лет это вообще будет, ну, так, Только, может быть, для военной техники будет использоваться, для ракетоносцев, авианосцев и так далее. Основным ресурсом сегодня являются люди. Россия до сих пор пока принадлежит к золотому миллиарду. Но у нас еще на планете есть 6 миллиардов человек, которые лишены, грубо говоря, питьевой воды. лишены любого жилища, то есть в Индии там люди в шалашах живут, допустим, да в той же Америке, насколько я знаю, есть целые города там людей, которые ну, просто помжут там и так далее. Я про Африку сейчас вообще молчу, там как бы не бедикаментов, люди с голоду умирают, да, и это не является каким-то, в прямом смысле слова, да, это не является каким-то, соответственно, каким выдающимся явлением. Почему бы нам не открыть и не сделать то же самое, что сделала Америка, но только на качественном уровне? То есть открыть возможность приезда сюда вот всех этих бедных, несчастных людей с тем, чтобы, соответственно, они стали такими трудовыми мигрантами. То есть, с одной стороны, сделать как в Америке, то есть открыть границы, с другой стороны, взять ту же самую модель Арабских Эмиратов. Где, грубо говоря, на каждого жителя Арабских Эмиратов приходится 8 иммигрантов трудовых, которые, соответственно, занимаются обустройством этой страны. Ну, то есть сейчас так, в общем, галопом по Европам, но смысл в том, что если мы предоставляем переселенцу э, хотя бы документы, статус, э, доступ к нормальной еде, э, доступ к жилью, то у нас появляется огромный ресурс там под миллиард человек, которые могут сюда действительно переехать и начать обустраивать нашу страну под... четким руководством коренных народов Российской Федерации. Вот И э, надо понимать, что лучше всего у нас, поскольку мы наследники монголов, получается именно военная организация. То есть то, что сейчас есть в России. Но сейчас она направлена против вот этого э, российского многонационального народа. И это выглядит, мягко говоря, чудовищно. Но если ту же энергию, допустим, э, ну не с такой жестокостью, конечно, и не в такой форме, но то, что вот умеет российское государство, да, это подавление, то, чем занимались эти князья при монголах, они собирали с народа дань, да, отправляли ее монголам. Не прислал дань, не собрал дань, все, приезжает карательный отряд, всех убивает. Если вот эту традицию все-таки как-то гуманизировать, придать ей более-менее нормальные формы с помощью современных технологий, то вот эта функция, которая искрепляет Россию, и создала эту Россию, да, она могла бы быть направлена не против собственного народа, а в отношении тех лиц, которые нарушают установленный порядок, являясь трудовыми мигрантами. Это, в свою очередь, позволит освоить эту территорию, управлять этой территорией, переключив большинство населения российского именно в область, скажем так, управления переселенцев. Ну здесь надо отметить, что понадобятся, конечно, государственные реформы, реформа представительства, надо будет обязательно ввести там смертную казнь для госслужащих не только по вопросам коррупции, то есть выделить статус и тому подобное. Но общая идея перспективного исторического развития должна быть такая, как не представляется, потому что нефть-газ во любом случае отомрут со временем, а уже этот процесс фактически начался для российского газа-нефти. Территория – это единственное, что у нас остается. И если мы эти территории сможем вот так вот заселить и освоить, то вот у России есть действительно исторический шанс, и США за пояс, заткнуть с Канадой в том плане, что устроить великое переселение народов и самой, так сказать, не пропасть. Вот такая вот это очень, очень кратко, есть. и очень так ну как бы точечно. Я на эту тему целую книжку написал, называется "Проектирование социальных систем". Сейчас немножко ее найду. А, вот, да. вот такая книжанса, там более подробно это все изложено, так что можно почитать, есть в свободном доступе в интернете. Ну, материал большой, историки как бы очень, как вам сказать, боятся на эту тему что-то писать, хотя работы выходят, но в основном это политизировано все, а если просто вот народ не обманывать, то есть, как есть, что, ну, Конечно, усилия Петра Первого заслуживают внимания. Но надо понимать, что он вообще уничтожил полностью систему правосудия. Петра Первого полностью уничтожена. При Екатерине Второй вообще процесс уголовный стал вот тем, чем он является сейчас до сих пор. В принципе, это не Ленин виноват. Это Екатерина Вторая вела процесс обмена бумагами, инквизиционный вот этот процесс. А все наши прекрасные традиции правосудия, они как бы улетучились полностью. Большое спасибо, это было очень интересно. Если вы позволите, я выскажу свое. Да, да, да. Все очень логично, замечательно и глубоко. Однако я считаю, что нам надо взять ориентиры. Ориентиры, которые бы не приводили к тому, за что нам потом становится стыдно. А именно убийство людей. И дело в том, что любая идеология, доведенная до определенной крайности, именно к этому и приводит. Даже такие светлые вещи, как христианство, прекрасно приводили и к крестовым походам, и к инквизиции. Любая идея, любая идеология может быть извращена и низведена настолько, что, допустим, ваше предложение последнее можно просто свести до уровня рабства. Вы предложили привозить иностранных рабов, типа негров, а все жители страны станут их господами. Запросто. Любые другие доведения до крайности, до крайности приводят к этим вещам. Поэтому я предлагаю всегда исходить от индивида. Вы понимаете, если человек проживет мирной, сытой, хорошей, интересной жизнью, но вокруг него не будет никакой идеологии, и эта жизнь никак не будет связана с его историческим происхождением, с какими-то религиозными воззрениями и еще чем бы то ни было, нам никогда не скажут, что мы военные преступники. Но если даже идеальная идеология, будет объяснять, почему этого человека в 20 лет убили, или почему он стал инвалидом, или почему он голодает, или почему он вешается сам в этой армии или от этой жизни, то э, ответственность за распространение, разработку этой идеологии ложится на тех замечательных людей в кабинетах, которые этим любят заниматься. Поэтому я предлагаю исходить от индивида. А если мы исходим от индивида, то все, что мы сейчас перечислили или могли бы перечислить еще, является исключительно виртуальными, воображаемыми принципами. А все, что не является непосредственным опытом каждого из нас, является абсолютно отстраненными явлениями. Страна – это виртуальный принцип. Народ – национальность, принадлежность к тем или иным сексуальным меньшинствам. Это все искусственные конструкты. Была Орда, не была Орды, когда она была. Точно так же здесь можно было сесть и рассказать о каких-нибудь инопланетянах, которые нас всех создали, и поэтому нам надо есть друг другу мозги. И звучало бы точно так же убедительно. Поверьте мне. Понимаете? То есть единственный ориентир, который мы точно можем не перепутать, это мы сами. Вот э, Рустам Павлович, Борис Юрьевич, ему хочется кушать, трахаться, чтобы не было скучно, э, спать, э, чтобы не было страшно, чтобы было интересно. Вот наши интересы с вами. И такие же тысячи-тысячи интересов нас окружают. И, и любой вопрос должен рассматриваться с этой точки зрения. Вот с этой точки зрения мы не ошибемся, потому что мы не скажем, что мы хотим себе сделать плохо. Мы можем так сказать, если мы применим идеологию к самим себе. И тогда возникают и все эти жертвы. И бросание на амбразуры, и восхождение на крест, и отказ от всего, и Великий Пост, и воздержание. Именно когда мы берем идеологию и применяем ее на себя. Но если просто взять себя как живое существо, у которого есть четко выраженные блага и вредоносные факторы, и мы будем двигаться в направлении благ. Это не только пожрать. Есть и высшие блага. Самореализация, творчество, познание. Да? Какое может быть познание, когда ты сидишь в подвале и боишься, что тебя убьют? Или когда тебе приходится эмигрировать. Я когда эмигрировал первый раз, я перестал читать книжки. Пять лет я не мог читать книги. потому что я не мог ни о чем думать отвлеченным, кроме непосредственных своих, так сказать, насущных проблем и потребностей. Потому что для того, чтобы читать книги, нужно определенную покой ума, да, способность отвлечься. Вот, и, собственно, в этом и заключается. Я не хочу, мы достаточно развитые люди и понимаем, что э, те стройные концепты, которые мы можем представить здесь, вот как вы представили, что существует системная ошибка, что Россия не есть европейская держава, есть держава, имеющая в своих корнях э, э, монгольскую э, орду, и что орда – это вовсе не обязательно дикая орда, а есть некая система... организации, которая пришла на смену э, демократии городов-полисов, у которых есть свои проблемы, которые друг друга там э, издить, э, идут друг на друга войной, э, при достаточно крупной... Это все виртуал, это все игра цивилизации. Особенно страшно тянуть эти вещи в нашу современную жизнь, которая изменилась качественно. У нас больше, честно говоря, нету национальных проблем, если их не чесать. Гондурас, если не чесать, их нет. Я был в точно таком же состоянии в Израиле с палестинцами, бок у бок, где мы молодые парни с одинаковыми желаниями, с одинаковыми идеями прекрасно ладили до тех пор, пока не возникал какой-нибудь взрыв в Иерусалиме, когда возникала естественная национальная ненависть друг к другу. Вы понимаете, мы гораздо стали ближе, мы уже давно стали глобальной нацией. Вот сейчас мы в субботу с вами общаемся, я провел 30 лет своей жизни за границей, да? вы российский адвокат, но при этом я не забыл язык, я говорю без акцента. Почему? Раньше такого не было. Если человек уезжал на 30 лет, он бы уже говорил с акцентом и очень плохо бы вас понимал. Да потому что мы живем в единой глобальной среде, в интернете, в общении, в теснейшем общении. А а, можно уточнить. Да. Это золотой миллиард живет в такой системе. А я а, не соглашусь. Потому что там, где нет туалетов, есть мобильные телефоны. Вот этот парадокс. А там, где нет туалетов, молодежь все равно выходит а, а, в эту связь. Вы понимаете? И там тоже это не то, что у вас весь район всего лишён, а там есть определенный слой, который имеет выход, а есть определенный слой, который не имеет. Выход. И вот вы очень верно заметили. Тогда меняется э, приоритет. Ваш правитель Владимир Путин не ходит в интернет, поэтому он хочет развлекать себя и полагает, что все окружающие должны развлекаться по старому А, долго ехать на танке, скахать на коне. Ну, чем развлекались люди до того, как они вошли в интернет Вы понимаете? Человек даже пордуху в интернете не смотрит. Что он может сказать о современном мире? Товарищи, нельзя я... тащить представления прошлого мира и навязывать их. Это заканчивается тем, чем это заканчивается. Хорошо. Можно я вам парирую? Пожалуйста. Ну вы совершенно прекрасно и блестяще изложили современное индивидуальное видение гуманистической концепции. Да, ну human, да, человек. Когда, в, как сказать, в центре любого суждения мы располагаем человека. И, собственно говоря, мерилом этого мира является человек. жмет ему вот что-то значит соответственно как в древней Греции пожалуйста обращайся в народный суд Гелеви да вноси новый новый проект закона народ рассмотрит если тебе вот конкретно этот закон чем-то как я этого не говорил это совершенно отдельная тема нет ну вот сейчас человеку по большей степени пофиг. Большинство вещей ему не нужно выводить. О, каждый человек живет в некой своей виртуальной вселенной, Это слушает, что, что из хочет. проявлений, да, индивидуальности, создавать свой мир, там, что хочешь из мира берешь, что не хочешь не берешь. Но вы сейчас говорите о том, что субъектом меры, да, то есть, грубо говоря, мерилом всего является состояние человека. Вот это же общее, это. Более да, того, Роджак, Руслан, только я. Потому что я не могу да. сказать «за вас» или «за кого-то другого». Да, правильно, правильно. Нет, послушайте, но мы не можем... мы Мысли вообще, мысль как мысль, мы можем ощущать только индивидуально. Угу. Мысль как мысль, телепатия еще не изобретена. То есть... письменная речь, устная речь – это проявление формы мысли, да. Соответственно, там вот мы юристы судим там по движениям а, об наличии умысла, там угрозы, убийством, хотел не хотел, поведенческой реакции, да. То есть криминалисту это очень понятно, что, собственно говоря, вот этот умысел как форма мыслительной деятельности, она бывает только познаваема через проявление. Это целая наука об этом существует. И Ману Кант об этом писал, да, трансцендентное, и так далее, да. Это все понятно. Другой вопрос. Если все так хорошо, и эта система работает, и она универсальна, почему у американцев там провал в Афганистане? Вот такая сильная страна, такая прекрасная идеология. Ну, все сформировано, как оно есть в Америке. Все пытались создать точно так же. Вы видели, да, что произошло? Одну минутку. Почему как? А, а? Я, я считаю, что а, американцы в в Афганистане это все равно что говно в стакане со сметаной что так, оно хорошо. там делает вот сейчас да я просто договорю почему такой провал в России понимаете то есть здесь у нас вот слово либерал сейчас произошло слово либераст там, да и 90% процентов населения искренне ненавидит запад почему из-за идеологии потому что речь идет а идеологии. А любая идеология, она пришибет. Вот я вам скажу, надо кормить голодных. Вот в детстве самое тяжелое впечатление у меня было, что мальчишки отобрали у меня э, булку хлеба, точнее вот этот круглый по 20 копеек такой, ржаной хлеб. Говорят, отдай, нам надо накормить голуби. Ну, на святое дело отдал. А потом я пошел и увидел мертвого голубя, убитого этим хлебом. Они в него бросили, и он сдох. Понимаете? Вот это то же самое, что делает идеология, когда мы ее применяем. Любая, самая святая, я, самая Я не я, я о способе, скажем так, выстраивания общественных отношений. Идеология все-таки, она предполагает некоторую обобщенность. А мы с вами исходим из того, что индивидуум должен получать от общества те блага, которые он считает для себя благо, да? когда мы говорим слово идеология, предполагается, что есть определенная идея, медиатизированная, она выступает некоторые догмой для большого количества поведения там людей, поведенческих реакций. Вы же говорите об индивиду, ведь я только я, не говорю за вас, да? И государство там, допустим, в той же Канаде это поддерживает И оно это поддерживает, я говорю что там с восьмого века до наших времен вот греческая модель, то есть у тебя что-то плохо, и вот салон потом говорит что в суд вправе обратиться, не тот, кто терпит обиду, но даже тот, кто ее видит, то есть начинаются зачатки публичного права и поехали вот западноевропейская цивилизация. Я же говорю все прекрасно, не она, я как бы я сам фанат западноевропейской я цивилизации, я не фанат, и там кучу кучу а проблем, я, я живу в я ней щ... и она мне не нравится. Нет, а я вот считаю, что это самая сбалансированная модель, основанная на правосудии, на равенстве всех. То есть, как бы, кто выживет, тот выживет, кто не выживет, ну, извините, называется, да, на ну, жизни есть жизнь. Да. А, основная ошибка Карла Маркса, допустим, была, что он увидел э, айсберг, да, то есть, он увидел только тех, кто выжил, да, в капиталистическом обществе. И решил просто эту модель поломать и распространить на все. Да, да. А там он не учел там тунецов, алкоголиков, дебилов, которые там ничего не умеют делать и так далее. да? А все они в Советском Союзе повылезали. Вот здравствуйте, что с ними делать? То есть, естественно, отбором они бы ушли в капитализм и бы знать никто не знал. А так это были вот, пожалуйста, люди. То есть, все-таки здесь есть такие, знаете, эволюционные ошибки. Но опять же говорю, если так все хорошо, почему же золотой миллиард не может... всех остальных 6 миллиардов, да, вот этой идеологии научить, не идеология, образу жизни. Потому Обе что у этого научить... миллиарда э, хищнический, разорительный образ жизни, он существует за счет остальных, высасывая у них ресурсы лучших людей, самых образованных, и оставляя эти страны абсолютно без возможности э, нормального существования. А проблема Правильно заключается потом. в том, что мы должны взять мы должны взять и посмотреть на биологическую основу, биологическую основу мотивации человека. Вы понимаете, у нас есть разнонаправленные мотивации, разнонаправленные биологические задачи, которые диктуют, а если вы получили гонорар, 100 тысяч рублей за хорошее дело, у вас возникают биологические мотивации. Например, Купить жратвы, чтобы всегда было что поесть. Сделать себе там какое-то жилье там, или еще что-то. Либо а, поддержать людей из вашего сообщества. Родственнику дать, помочь. А может и не родственнику. А может быть еще на что-то дать. И удовлетворение у вас возникает в обоих случаях. Потому что природа толкает вас и в ту, и в другую сторону и балансирует эти вещи. Поэтому, когда Кропоткин говорит о кооперации среди живых существ, и из этого выводит анархию, да? анархию, где люди сами, где существа сами заботятся друг о друге. А Дарвин и его последователи выводят естественные отборы, борьбу, да? борьбу друг с другом за ресурсы. И то, и другое верно. Это просто две силы, которые уравновешивают биологический прогресс вида. В противном случае, если одна из сил начнет этих превалировать, то... вид исчезнет. Если все начнут раздавать свои ресурсы, им самим не хватит, они все сдохнут. Если они начнут у всех все отбирать и не помогать друг другу, они сдохнут опять же. Если только самые сильные, те, которые являются как бы главенством в определенном виде, начнут всех убивать вокруг и оставаться только самим, за счет генетического неразнообразия они вымрут, понимаете? То есть получается, что все равно в основе нашего поведения лежит биологическая мотивация. И вот эту биологическую мотивацию мы должны рассматривать. Когда монголы скакали, всех убивали, хватали все, что могли, они действовали по принципу... борьбы за ресурсы, чтобы улучшить шансы своего выживания и передачи своих кенов в следующее поколение. Когда церковь возникала где-то и начинала раздавать пищу, кого-то кормить, кого-то поддерживать, это была другая направленность на разнообразие внутри вашего вида, для того чтобы не побеждала только самая сильная верхушка, которая потом вымрет. за счет генетического неразнообразия, понимаете? То есть если смотреть на биологические основы, мотивации, то мы можем видеть, что есть и та, и другая вещь. И когда мы рассматриваем любую, любую ситуацию, скажем, какая-то женщина с ребенком живет в одном доме, одиночка, и живет она плохо, ну, мы знаем все ее проблемы, Это проблема того, что окружающие имеют больше мотивацию биологическую, направленную на борьбу за ресурсы, на индивидуализм, на агрессию. А в другом случае мы видим, что хоть она и одиночка, но у нее все есть, у нее есть друзья, ей дают покушать, ей помогают. А здесь мы видим вот эту мотивацию. Именно за счет вот баланса этих двух мотиваций мы можем и объяснить все, что происходит на примере уже на уровне политическом, на уровне экономическом и так далее. И здесь важно знать об этой мотивации и стараться сонаправленно ей стимулировать тех или иных людей. Понимаете? Дело в том, что отдавать, как это ни странно, это очень приятно. Мы получаем окситоцин. Тот же гормон, что после оргазма. Вы сами наверняка помогали людям. Вы сами знаете, как это приятно. Было? Ну, было да, или нет? Конечно. Было. Просто, это это просто, у всех у понимаю. нас было. Вот смотрите, почему, скажем, мы возьмем вот среднего нашего карикатурного чиновника. Что он делает? Он хочет детей послать учиться за границу. Это дорого. Он хочет вывести свои средства, чтобы его не обобрали, когда поменяется власть или еще что -то. Это плохо для страны, утечка средств. Он хочет себе построить там разные дачи, а если уже есть, еще дачи, еще дачи и так далее. То есть все его действия, они направлены У них есть биологическое объяснение. Он борется за ресурсы. Я же с вами не спорю. Давайте, может быть, как-то подсократим в том плане, что я-то с вами не спорю. Я просто пытался вот вам донести... Я сейчас говорю, я ваши аргументы принимаю и эволюционные, и соответственно, социальные в отношении анархии и так далее. Да? Я просто хотел вам донести, что вот эта западноевропейская модель, к результатам которой выступила вот ваша Как мне хорошо, так и лучше. Она не везде работает, потому что у нас некоторые народы до сих пор живут, скажем так, почти что в первобытно-общинном строе, называя это все государством. Понимаете? Позвольте. И как раз первобытно-общинный строй, он не дикий. Он наиболее, я, я, он я наиболее том, естественный. Посмотри, одну минуточку. До до возникновения земледелия значимость каждого индивида, охотника, была очень высока. А когда мы делаем археологические раскопки, те народы, которые занимались охотой, они гораздо лучше развиты, меньше болели, не голодали и так далее, и так далее. То есть... получается, что когда мы говорим о первобытном, допустим, вот мы встретились с индейцами, когда приехали в Америку, да? у них было гораздо более справедливая и взаимопомогающая община. Не было чрезмерного накопления, была традиция заботиться о своих стариках и так далее. Поэтому, когда мы говорим о каменном веке, это не есть плохо. во многих вещах такие отношения были лучше, чем отношения в современности. Ну, мне кажется, вы здесь совершаете ту же ошибку, что и Карл Маркс в отношении анализа капиталистического общества. У нас и как бы перобытная община в строе все-таки выживается нише. Это надо понимать. Да? Нет. И... Нет. Ну, э, факты доказывают, что нет. Находят скелеты. инвалидов, которые не могли существовать без того, чтобы их кормили. Это, это, это всего лишь говорит о том, что о нем заботился сильнейший. Mm -hmm. А если вы слабейший, вы о своих стариках не позаботитесь. Вот и все. То есть это значит, что это была либо бабушка вождя, либо бабушка еще кого-то. Факты заботы известны с полутора миллионов лет. Да? Еще, mm -hmm. собственно говоря, при пятикантах. Но это ни о чем не говорит. Общая картина такая, что если э, в первобытном общинном строе вы слабейший, соответственно, вы не выживаете. Государственная система государственное устройство коренным образом от этого да? Потому что у нас есть понятие, придуманное тем же самым Огюстом Контом, Кантом, формально... Почему мы не выживаем? Формальной. Вам никогда кот не приносил мышку? Ну, Сейчас я чуть не об этом. Вы же не являетесь котом, но он согласен с вами делиться ресурсами и приносит вам мышку. первобытно общинном строе, там, где они вместе охотились, все это самое, внутри их общины все хорошо выживали. Почему нет? Но сейчас я не об этом. Я хочу сказать вернуться к национальности. В отношении национальности у нас действуют тоже две силы. С одной стороны, отрицательное отношение к чужому, а чувство опасности, когда есть чужие и так далее. Но, с другой стороны, нас двигает интерес, желание разнообразия. Природа хочет, чтобы мы не только общались, но и совокуплялись как можно более с дальними генами, чем наши. У нас есть естественный интерес к чужим национальностям, вплоть до сексуального интереса. вплоть до повышенного сексуального интереса за счет того, что природа хочет разнообразить наших кем. И тут, опять же, возникают две биологические силы, и в зависимости от того, какую вы будете поддерживать и развивать, такие отношения между национальностями будут возникать. У нас есть примеры, где э, национальности живут мирно, веками, и весьма хорошо друг к другу относятся. А есть ситуации, когда из одного народа выделяют якобы две разные национальности, и они начинают биться насмерть. Понимаете? То есть получается, что да. давайте не будем обсуждать, ну как, кстати, это же вещь очевидная, да, антропологи же это доказывают, что, собственно говоря, если племя размножается друг с другом, рано или поздно приходят биологические девиации, да, отсюда и кочёвки. Походу, это общеизвестные факты, как бы я не я не считаю, что они требуют доказательств. В, В современном вопрос, мире у нас нет границ между людьми, языки, Google Translator позволяет нам общаться на большинстве основных языков без препятствий, интернет, связь. Я я с вами не спорю, я что-то еще раз говорю. Да. Вы просто дайте мне сказать до конца одну мысль. Потому что я как бы еще раз говорю, я с вами не спорю, эти факты, они известны, они учтены, и ну, это как бы у нас есть там Дробышевский в интернете, который это уже сделал вообще известным всем, вот это все, да, то есть не только узким профильным специалистам антрополам, есть у нас там Невзоров. которые на эту тему в каждом интервью что-то дают. Дайте договорить по поводу западноевропейской цивилизации. Просто, потому что я не, не могу закончить мысль. Вы мне начинаете приводить те аргументы, которые я учитываю в этой концепции. Если вы услышите вывод, возможно, у вас пропадет желание, скажем так, ну, приводить доказательства того, что я пытаюсь обосновать, и не вывод. Да? Соответственно, еще раз, Западноевропейская цивилизация — это чудо, которое, так сказать, прижилось и распространилось. Прижилось оно вот в Древней Греции, потом было, соответственно, Римом распространено, потом это все ушло за Тихий океан за Атлантический океан и так далее. Но э, каким-то какой-то формой, да, которая универсально применима к любым людям, она не является. Опять же, доказательств у нас полно США, да? по деятельности ну, США. По фактам и судим. Соответственно, здесь другой вариант. Не силой оружия людей куда-то загонять, понимаете, как сейчас это происходит, допустим, на Украине, да? когда, опять же, по примеру, США пытаются что-то сделать силой оружия. А просто уже исторически, имея то, что за что там пытался бороться тот же Адольф Гитлер да, за жизненное пространство, пригласить сюда людей, которые сами сделают свой выбор, понимаете? На основании всего того, о чем вы говорите. То есть многонациональность, возможность скрещивания и так далее, и тому подобное. Потому что, в принципе, если мы этого сами не сделаем, как государство российское, нам этим угрожает Китай. На фоне того, как у нас повышается дружба с китайцами, скажем так, для там, почти двухмиллиардного Китая ассимилировать российское население, потому что китайцы там люди не пьющие, они будут намного богаче русских мужиков, там да, соответственно, совершенно другое отношение к женщине, династийность и так далее и тому подобное. Просто русские женщины будут выбирать в большинстве своем, кроме крупных городов, тех же самых китайцев. А все, о чем вы говорите, я не спорю, но вот эта западноевропейская модель, когда мы судим просто по человеку и пытаемся вот эту матрицу, которая это обеспечивает, под названием западноевропейский тип государственности перенести куда-то в Африку куда-то на Ближний Восток это все сразу рушится потому что они тот фундамент здесь же наоборот мы берем сложившееся исторически у нас государство карательное скажем так да ну в кавычках карательное ну ду от монголов вот они эту территорию специально удерживали, несмотря ни на какие нации и делаем ровно то же что делали грубо говоря, эти монголы удерживаем свою территорию просто живую силу сюда перевозят тех людей которые захотят мигрировать потому что в штаты эти люди не поедут они языка не знают Им чуждая эта демократия. Им как раз это только и нужно, да, чтобы был кровь над головой, зарплата там и возможность рожать детей. Все. Все это Россия им может предоставить на основании тех самых теорий, о которых вы говорите, только чуть-чуть напильником подправить. То есть не нести им туда демократию, либо русский мир, или еще что-то, а просто... обеспечить переселение, трудоустройство и, соответственно, какую-либо занятость. Но для этого, конечно, надо побороть коррупцию, там, изменить чуть-чуть государственную схему, но это выход. А, как бы, если мы просто будем ориентироваться, вот то, что вы меня заподозрили, да, в каком-то там национализме или что это, рабы и все такое прочее, ну, так еще раз говорю, сделайте так, пусть тогда западноевропейская цивилизация что-то с этими 5-6 миллиардами сделает, потому что, с одной стороны, Люди в Африке умирают с голода и ограничивается все гуманитарной помощью, а с другой стороны говорят, ну что так и надо. Но, честно говоря, это хуже, собственно говоря, идеи национал-социализма, по большому счету. Где же тогда мировая справедливость? То есть, рано или поздно случится так, что эти 6-7 миллиардов, они просто, опять же, благодаря историческим процессам, сметут, сметут эту западноевропейскую цивилизацию. Ну, то, что и форпостом всего этого не исключено будет Китай, а в остальном я с вами абсолютно согласен, мы с вами как бы ну, на одной идеологической платформе, кроме того, что вам очень нравится анархия, но она вам нравится, как сказать, в завершённом виде, да, когда уже так сказать все свободны, каждый друг другу брат и так сказать и сестра, но вы же не говорите о том, что предшествует этой анархии, да, это ж как бы это же кровопролитие страшного хара А здесь, соответственно, мы ни о каком кровопролитии не ведем речь. Мы, собственно говоря, просто берем и честно говорим российскому народу, кто он, и говорим, собственно говоря, тем, кто приехал, кто они. Пожалуйста, как там в Европе 10 лет прожили, можете получить там ПМЖ, да, там, или 5-10, ну, и так далее. Вот и все. Я э, хочу сказать, что... Э... Я не отношу вас ни к националистам и, и не это самое, и прошу не Слава относить Богу. меня к э, приверженцу западноевропейской э, культуры. Ну анархия это изобретение западноевропейское. Я, что... хоть и близок к анархизму, но э, я скорее нигилист. Я считаю, что этот мир неисправим. И никакого хорошего устройства жизни в этом мире придумать невозможно. Именно за счет неисправимости самого мира, созданного таким образом. Очень глубинно. Не только на основе биологии, но на основе физики, на основе всего. У меня есть книга «Руководство по сотворению миров», где планомерно доказываю, что такой мир, как наш, делать нельзя. Это преступление совершать... создавать такие миры. То есть вот это скорее, я уж не знаю, к какому течению вы бы меня отнесли, но это вот скорее вот это. Однако, поскольку мы все равно живем, то кое-как можно приспосабливаться таким образом, чтобы эквивалент вот этого страдания он как можно меньше присутствовал. Вот. Насчет того, что вы подняли вопрос, это сводится к миграционной политике. Да? Я очень хорошо знаю миграционную политику, потому что живу в иммиграционной стране Канаде, которая практически только тем и занимается, что принимает иммигрантов. И мы очень похожи с Россией, у нас огромная территория, абсолютно не неосвоенная. И более или менее приспособленные к жизни. Я проехал Канаду от моря до моря и обратно. Это абсолютно пустая страна. с И вот определенная полоса достаточно умеренного климата. Не очень хорошего, но где жить кое-как можно. Туда к северу, конечно, это уже совершенно проблематично. В этом отношении наши страны похожи. Но дело в том, что... Когда люди приезжают в Канаду, они пытаются создать социальную проблему. Они не едут осваивать дальние части. Они все сваливаются в одну кучу а, в крупном городе, где а пытаются право, сесть сесть на шею государству как можно более активно и привести с собой все те самые привычки, к которым они привыкли в своих странах. Вот. бороться с этим вот, допустим в германии пытаются они скажем дают мигрировать и заставляют принуждают жить в определенном месте какое-то число лет но тогда вам нужно полицейское государство чтобы следить кто куда разбегается и так в там же и прелесть этого проекта что это полицейское государство у нас уже есть у нас существует сейчас Нам ничего не надо строить, и мы и мы никак не. Вот знаете, вот это же проблема, вот почему вот вы говорите Все, да, про да, Канаду. Да. Вы же ж, человек приезжает в Канаду, там он сталкивается Равенство всех перед законом и судом, какое-то независимое правосудие. Черт знает что, голова пухнет, да, без адвоката шагу не ступи, жилье не дают, работу не дают. Здесь обратная ситуация. Никакое тебе никакого тирания равенства перед законом и судом. Правила честны, понятны. Да? но если опять же вот взять эту монгольскую наследство, откуда у нас это все, полицейское государство, вот оно уже готово, обкатано последние там 800 лет, ну если опять же по-честному это говорить, просто еще, ну, понастроить жилья, реально, да, И либо предоставить материалы, там выделить эту землю, наконец-таки, людям, вот как бы готовая схема, понимаете, А здесь две, два аспекта очень важно отметить. Первое. Вы сказали, главное, главный ресурс – это люди. Я с этим не согласен. А сейчас главный ресурс – это технологии. Технологии, позволяющие повышать производительность труда в разы и замещать огромное число людей, неэффективно работающих с кучей проблем. То есть главное, что… На сегодняшний момент отличает развитые общества от неразвитых, что у нас производительность труда в разы выше, чем в неразвитых. Если вы посмотрите современное сельское хозяйство на Западе, это буквально заводы, производящие морковку. а это фабрики, производящие практически без людей самые необходимые вещи и так далее и так далее. Вот. Люди становятся все менее и менее нужны. Появление автоматически движущихся грузовиков высвободит десятки тысяч водителей траков в других профессиях. То есть все меньше и меньше нам нужны непосредственно люди с мотыгами. Это, Это вы на про запад. себя говорите, про западноевропейский да, тип. Да. У нас не то. Но технологии, все. дорогой Рустам Павлович, они могут переноситься. И уже а... не могут. А, ну да, уже не могут. могут да. уже вот. А тоже вопрос: чем заняты люди? А, люди заняты тем, что они сидят в интернете. Нет, ну окей, вы там говорите, что в Африке они голодают, умирают, у них нет интернета. Хорошо, но Илон Маск собирается всем дать интернет. Неважно. Но имеется в виду, что э, если раньше мы жили, скажем, общиной, у нас была общая реальность, то сейчас в одном многоквартирном доме могут сочетаться абсолютно несовпадающие реальности. В одной квартире одно, в другой – другое, в третьей – третье. 90% времени человек находится в виртуальной среде, перед экраном телефона, компьютера, телевизора. Понимаете? Он работает там, он отдыхает там. И виртуальные сны, по сути, когда мы спим, это тоже виртуальная реальность, согласитесь. И Конечно. индивидуальная виртуальная реальность. То есть Конечно. сегодня мы приходим к тому, что мы вообще не можем говорить об географических общностях. Даже в одном доме это может быть гораздо более разрозненные индивиды, чем те, которые живут в разных точках Земли. Вы понимаете? Проводить вот такие вот географические вещи – это не совсем верно. Второе. Проникновение новых технологий в неразвитые страны тоже чрезвычайно активно. Если мы посмотрим, сколько у нас юзеров в Индии, Они, может быть, э -э -э, туалет не имеют, но у них есть интернет-кафе, у них есть то, все, интернет там стоит очень дешево, они все внутри. Да? И третья вещь, что я хотел сказать. Э -э для того, чтобы звать к себе кого-то, надо сделать очень жесткую систему, в которой люди начнут принимать ваши правила игры, а не привезут свои. Вот в Канаде нам это отчасти удается, то есть приезжающие мигранты принимают более или менее правила игры, однако они привозят с со собой свою коррупцию, свои эти самые, свои шахермахеры, и таким образом как бы отчасти разваливают нашу систему. Пример, пожалуйста. У нас есть итальянская мафия, у нас есть... другое засилие там, как бы, своих. И поэтому снег в Торонто перестали убирать. Бюджет 80 миллионов, снег валяется, все украдено. Почему? Начнешь смотреть, кто там сидит, а там сидят уже иммигранты, понимаете? И они себе устроили, как привыкли дома. Ну, То это, же это, самое... именно, это последствия равенства всех перед законом и судом, последствия равного права на труд последствия отсутствия национального различия, понимаете? Потому что, да, эта диффузия, она неизбежна в западноевропейском мире. И если, скажем так, когда было великое переселение в Соединенные Штаты Америки, не было технологий управы, то сейчас они есть, да, я и фактически вам через экран, так сказать, не видно, с кем вы общаетесь. Это и есть проблема западноевропейской цивилизации. которая до сих пор не решена, целые там трактаты на эту тему по миграции существуют. У нас же отличная, смотрите, у вас получается переселение на постоянное место жительства без обеспечения трудовой функции. А у нас в России сейчас такая штука, не даем местное жительства, берем только трудовые ресурсы. Чем вы там дальше занимаетесь, не наши проблемы. Да? А здесь идет совмещение и переселение, соответственно, и обеспечение трудовой функции. То есть переселение на постоянку. Все, человека как бы забираем, называется. Вот, Ну и он работает, соответственно. Какие проблемы? Проблемы с тем, что все меньше и меньше будет возможностей для этой работы. Ну это уже вопрос технологический. Потому что когда вы говорите о технологиях западноевропейского типа, это один разговор. Когда мы говорим про... Кроме российскую... того, чтобы заставить несознательного работника эффективно работать, нужно на него надсмотрщиков. которые тоже где-то надо брать и тоже... С этим проблем в России, по-моему, нет вообще, на самом деле. Не, ну, конечно, это не вопрос, я же говорю, одного или там не десяти, безусловно, 20... России необходим э, приток мигрантов. Из-за отрицательного или низкого прироста населения, э, скорее всего, э, миграционные политики будут э, именно склонны к этому. Вот, но надо поговорить о том, как живут жители России, особенно глубинки. Не говоря вот об этом кризисе сейчас, но я очень со многими общаюсь. И есть очень многие, которые как бы остаются без особой поддержки. И непонятно, зачем они живут, и непонятно, как им жить. У вас плохо еще развита система фудбанков, вот это вот обеспечение еды. Причем это все легко организовать без государства. Только на основе инициативы э, общины. У вас у самого сейчас, вы пойдите в холодильнике, есть кучу вещей, которые вы не будете есть, скорее всего. Или вам не трудно отдать. Борис, для это для, этого для России совершенно невозможно. У нас был такой шанс, когда у нас развивался институт местного самоуправления, Сначала. Я не говорю о самоуправлении. Нет, я говорю о том, что исходить из того, что не должно быть людей голодных и должно быть людей это нет, нет, это все задача муниципального образования. Обязательно. У не будет, вот у нас это все строится на благотворительных организациях. Это вообще называется гражданское общество. Это слово в России можно забыть в принципе. Да, у вас только... есть элементы этого? Через церкви? Нет, нет, ну, нет, я нет, же нет. этим практически занимаюсь. У меня есть подопечные в России, которым я помогаю. Вы в Канаде занимаетесь, а в России... Там, я в России занимаюсь в России с русскими людьми. Подождите. Ну, у вас есть там, фонд веры. Там, я церквях, знаю, что у вас там, это конечно, слабо там, развито. Там. Но подождите. Вот у меня есть там девочка, 24 года, мать-одиночка. Я ей помогал, посылал деньги. Но сейчас вы знаете, что тяжело посылать деньги в Россию. Я ей сказал, попробуй устроить вот такую вот систему безопасности с едой. Она обзвонила несколько ресторанов, несколько пекарей. И сказала, если вы что-то выбрасываете, отдайте, пожалуйста, вот на помощь нам, матерям-одиночкам. И многие согласились. Она обеспечила едой себя, своих подруг. И ничего такого. То есть получается, что даже на таком индивидуальном уровне, вместо того, чтобы спиваться, вешаться, если... А что произошло? Я организовал. То есть я показал пример, что и как надо сделать, и как позвонить. Понимаете? Борис, вы понимаете, вот вы верите во что? Как и наши либералы, вы верите в следующее? что вот сейчас мы уберем да, вот это драконовское государство, Нет. заменим его... Ну, Нет, так говорить, я да, такое заменим... не верю. Между прочим, я вообще считаю, ну, что... Может, вы не верите, но по крайней мере, то, что вы, какие примеры вы приводите, они возможны, понимаете, в цепи индивидуум, индивидуум, индивидуум, соединяются они... это то, что я, я только сказал, часть карман. сказал. Я хотел сказать в защиту вашего государства, до того, как произошла эта Страшная непонятная вещь, э, военная эта операция, до этого. Я хочу сказать, что, а, может, это заслуга Путина или группы, которая с ним. А, благосостояние людей было нормальное, терпимое. Очень многие были благодарны за определенные выплаты, за определенную организацию. А люди стали бояться, а, вот так уж в наглую, делать вещи, которые делали в 90 годы, понимаете? То есть порядка при нем и безопасности, и благосостояние людей простых стало гораздо больше. Из-за этого я и поддерживал все это. Сепаратизм любой прежде всего ведет к тому, что элиты сепаратистов желают захватить ничем не контролируемую власть. и грабить тех, кто окажется в их, под их управлением, понимаете? Поэтому любой сепаратизм ведет к ухудшению жизни тех, кто отделяется от метрополии. И и поэтому в принципе до того, как была эта операция, я бы хотел сказать, что в России порядка было и перспектив у людей по сравнению с Украиной на порядок выше. Понимаете? Совершенно с вами не соглашусь. Совершенно не соглашусь. Вы понимаете, я беру свои данные от людей, живущих там. Вот у меня 600 передач, я говорю с молодежью, с женщинами, мужчинами. Кто-то живет в Херсоне, кто-то живет в Киеве, кто-то живет в маленьких городах России. Очень много писателей, которые публиковали книги в моих этих самых. Я основываю то, что я говорю, на то, что говорят мне люди. понимаете? То есть у меня есть определенный как бы срез. Кроме того, у меня жена из Украины, на которой я женился, буквально она два года назад приехала, и она рассказывает, как устроена жизнь, была устроена жизнь на Украине, насколько это было бесперспективно. У меня были подопечные, которым я помогал, и практически не было помощи социальной, которая могла бы помочь там матери-одиночке с инвалидом и так далее в Украине. Понимаете? То есть я чувствую, как работают эти системы а, в разных странах. Понимаете? Вот. Но я могу вам сказать, почему я с вами не согласен. Давайте. Ну, во-первых, если мы идем по западноевропейскому пути, как это было записано в Конституции 93 -го года, да, имея в виду там светское государство, равенство перед законом, и судом, независимым суда, то 90 по стабальной шкале вот, этой вот западной европейскости да, ну приближались, наверное, к 40 из стабалов. Где-то 40. А, ну, с учетом того, что, допустим, Соединенные Штаты это 90, Англия 95, да, Швейцария там 99. А, то, что с 2000-х годов началось, то вот по этому пути западноевропейского мы сейчас где-то ну, около, скажем так, 7-8 из стабалов. Но при этом, как вы справедливо заметили, усилилась та сфера, которая в ручном управлении государства. Люди стали жить лучше, это те, кто служит в армии, работает в полиции, кто в бюджете. Потому что эти люди, это избыточная армия Советского Союза. Это неэффективная система МВД Советского Союза. Эти никому не нужные огромные оборонные предприятия, верфи, которые делали непонятные корабли. Пугачев на чем-то состоянии сделал все верфи перетряхнул, да. Этот этот автоваз, который производил это консервные банки, да. Там люди стали жить хуже, потому что начали работать механизмы демократической рыночной экономики. И да, сейчас они живут лучше, потому что усиливается государство. Но это государство 20 лет усиливалось против собственного народа. Да? То есть подавляя гражданские и прочие права. А сейчас эта мощь государства выплеснулась во внешний, во внешний контур. Вот поэтому я вижу, что я с вами не согласен. Потому что если мы берем не точечно, как Карл Марс, опять же, не фотографируем реальность, а помендуем о Георгии Вильгельме Федехе Гегеле, который придумал диалектик, то есть рассматривать все как тезис, антитезис, синтез, да, то вот та цена, которую будут платить сейчас люди за вот, так сказать, разные мероприятия, если мы ее разложим на общую, да, с начала демократизации 1991 года и, допустим, еще лет через 10, она, она кажется чудовищная для каждого человека. И опять же обращаю внимание, что вот, допустим, поляки, как моноэтническое государство, С 91 -го года, который вот называется «Мы пойдем на север», да, в сторону демократии. Вот они там и идут, называется. Вот у них сейчас минимальная зарплата, по-моему, 56 тысяч рублей. На... Не, уже больше. Там 56 тысяч рублей было, когда злотый там был 12-15. То есть у них сейчас зарплата на российские рубли минимальная в Польше, ну, 1070 -80. Ну, так вот, примерно, да. Эта пенсия примерно такая же. У нас минимальный размер оплаты труда на наши деньги 11-12 тысяч рублей. Поэтому, еще раз говорю, если мы берем западноевропейский путь, то мы, конечно, ушли не туда и никогда уже не вернемся, как я понимаю. А если и вернемся, то в каком-то таком виде, вот, ну, если все эти санкции не будут отменены хотя бы в ближайшие 2-3 года, то технологическое отставание Россия через 20-30 лет уже никогда не преодолеет. Поэтому вот эти разговоры о технологиях, там о морковках, там о там, беспилотных водителях, это уже все не для нас. Вот если там вот сейчас кардинально ничего не сделается, то в принципе в современном мире, чтобы стоять на месте, надо бежать вперед в технологическом плане, понимаете? А чтобы бежать вперед, надо там на лошади скакать, и каждый день дорог и все такое прочее. То, что сейчас происходит, это как бы означает с точки зрения вот этого всего. непреодолимое отставание. И, соответственно, либо мы делаем какую-то программу стратегическую, вот такую, например, да, это не только область миграционной политики, это вообще переустройство сознания российского народа, да, это, опять же, компенсация миграции вовне из России, потому что, скажем так, большинство населения-то, конечно, оно лишено любой идеологии, кроме, иде... кроме идеологии сильного государства, А для чего это сильное государство нужно-то, непонятно, для чего. И, соответственно, те, кто не понимает этого, они будут уезжать. Но, собственно говоря, люди стали уезжать после 2012 года. В четырнадцатом году все стало вообще понятно. Все, кто мог уехать, кто понимал, что происходит, они уехали сразу. А сейчас уже бегут и еще будут бежать. Но это все бегут западноевропейские люди, то есть западноевропейская ориентация. Пусть они, конечно, бегут, потому что в России западноевропейское государство демократическое, в классическом плане, ну, если так дальше пойдет, не возникнет уже никогда. Скажите мне, вот, вот две картинки. Вы в России, я в Канаде. У нас за спиной библиотеки. Примерно одни и те же книги. Почему вообще надо перемещаться в пространстве? Зачем кто-то куда-то бежит? Ну, я вам могу объяснить. Есть такое понятие, как неприкосновенность личности. Тот, о чем, то, с чего вы начали говорить, что вот мне должно быть хорошо и комфортно, как биосоциальному существу, да? именно мне. Но я понимаю, а если и... вы не будете раздражать государство, к вам никто не придет и не вытащит вас, и не посадит в тюрьму, и не убьет. там, где вы сидите. Ошибаетесь, ошибаетесь. Почему? Очень сильно ошибаетесь. Да потому что вы можете не раздражать, Нет, это вам любой российский бизнесмен расскажет. Вы можете вообще не иметь никакого отношения к государству, молиться на портрет Санцеликова, так сказать, всех любить, но завтра вы проявите по пьянке неуважение к какому-нибудь вышележащему бизнесмену-товарищу, у которого есть там связи в полиции, И государство вами очень легко заинтересуется. И вы будете на всех допросах говорить, что вы там, я не знаю. Ну, вот по пьянке, по пьянке, надо выходить и прочее. Понимаете, что я хочу еще сказать. Вы игнорируете целый пласт молодежи, нового поколения, которое живет не так, как вы описали. Вот я с ними общаюсь, 20-24 года, девушка. Закончила какой-то колледж по интернету, по дизайну чего-то там внутри. Вышла на платформу, где там они фрилансеры. Несколько лет набирала какую-то клиентуру. Сейчас она зарабатывает 60-80 тысяч рублей в месяц. И нет, делает нет. работы, в том числе и для Дубая, и еще для кого-то и так далее. Все, что ей от государства надо, это чтобы было тихо. И вот эта система э, обмена денег, возможности работать э, виртуально и прочее была в норме. Да? Сейчас у нее резко возникли проблемы, которые все равно будут решены там, через кого-то, через, кого через что-то и так далее. Это новая формация людей, которые становятся больше и больше. И через 20-30 лет они станут 50-летними. Понимаете? Они станут нашими ровесниками. И заменят нас. И таких уже становится все больше и больше. Понимаете? И для таких э, рассуждения страна, какая разница, в какой стране она сидит, если она работает со всем миром? А такие и понятия раз, раз, разница большая, вот, а, потому что нет системы обеспечения неприкосновенности личности. У нас тоже нет системы обеспечения неприкосновенности личности. Это Здесь плохо. меня умудрились чуть не посадить в тюрьму за то, что я принимал людей и давал им кров и прочее, прочее. Здесь тоже все это возможно. Понимаете? И посадили же. Парис, <смех> ну все таки разобрались. Ну, ну, понимаете, нет, нет, нет, не разобрались. А, а, был момент, если бы я продолжал настаивать, посадили бы. Понимаете? Вот. А, получается, что ну, в да. любой момент, вот вы говорите, что там правительство перед законом, все. Для меня это все пустые слова. У нас нету никакого равенства я перед законом. И постараюсь. вы знаете, я написал книгу об этом, разочарование да, в правосудии. Я с вами согласен. Еще раз говорю, я с вами же согласен. Но вот единственное, за что я могу сказать за Россию, вот сделать утверждение, там, не то, что это там, а вот потому что я 20 лет занимаюсь по уголовным делам защиты. Скажем так, правосудие в России, мягко говоря, не организовано. Понимаете? И не будет уже, как я понимаю, организовано. Да, вот мы сейчас покинули совет по правам человека, совет Европы, европейский. Совет Милый стран, мой, совет я Европейского жил и в Израиле, занимался много судебными делами и здесь, и там, и здесь полная... Не знаю правосудие. за остальные страны. Это полная думаю, профанация. Вы понимаете? Я не знаю, где так называемое правосудие, так называемо организовано. Может быть, не знаю. Но то, что я вижу, для... мне не нравится, скажем, самого... То, что я вижу здесь, мне тоже не нравится. И то, что было византийское. Вы нравится. говорите западноевропейская цивилизация. А я не говорю. Это вы мне ее навязываете. Я не говорю. Ее по сути дела-то как таковой нету. Во-первых, она сейчас идет к трансформации очень серьезной. А во-вторых, все, все вот эти принципы, они просто декларируются, но давно уже. доведены до абсурда. Давно уже элементарные права не соблюдаются. Давно уже выборы приведены к абсолютному, к абсолютной фикции. Серьезно. Объясните тогда, почему все богатые китайцы там разные, арабы там, арабские эмираты, все, понимаете, едут в Европу. Почему вот этот кусочек земли часть Евразии является, ну, не знаю, для всех прям вот, как сказать, рай земной. Я думаю, потому что свинину можно есть в ресторанах. Да, Ну, вот есть момент, это, конечно, может быть момент иллюзии, может еще что-то, но э, вот людям в этих странах живется плохо, но они едут в Европу, понимаете, потому что ведомы вот этими картинками, иллюзиями и прочее, прочее. Хотя, а, ну, Европа... у нас очень хорошее социобеспечение. У но... нас э, человек на пособиях может жить э, по уровню жизни так, как их олигарх. Достигается это все, все опять же, вот этим благодаря этим европейским ценностям. Да? Дают вал внутренний продукт. Нет, за счет паразитизма над, над другим миром, над целым миром. Мы ни хрена тут ничего не, не делаем, не валовые продукты чего. У нас есть Америка под брюхом у Канады, которая грозит всем оружием и делает все так, чтобы было ей выгодно. А поскольку мы присоска на них, то и нам выгодно. Вот и вся, вся весь секрет. Это же рассказывают: мир 100 человек деревня. Из из этих 100 человек есть два мужика с автоматами. Это Соединённые Штаты. И 50% там всего добра этого мира принадлежит этим людям и их друзьям. Вот так устроен мир. Ничём мы там суперэффективного то не делаем. вовремя просто, пока Европа дралась во Второй мировой войне, успели подсуетиться, всюду есть наши армии, всюду есть наши эти самые, и когда кто-то чего-то там возникает, у них возникают проблемы, как у вас сейчас с Украиной там и, и в прочих вещах. Мы точно такие же гопники, точно такие же гопники, как и вы. Иногда даже гораздо хуже. Но вот у нас такой вкус, э, у нас должны быть понты. Нет, понимаете? вы знаете, я бы, понимаете, в чем дело, сказал. как раз-таки, вот, мне импонирует прагматизм Соединенных Штатов Америки, ну, и вот этого всего пула, в том, что не ставится каких-то великих философских идейных задач. То есть вопрос просто в том, что передать технологию управления обществом, вот эту демократию, которая понятна, ну, как пять пальцев, там, система сдержек правовесов, парламентаризм. равенство всех перед законом. Это все тогда... не работает. Это нигде это... и никогда я не работает. Я же говорю, что, это, что тем более это не будет работать ни в Африке, ни в Афганистане. Ни... Это здесь а, не работает. работает. Да. Ну, работает, не работает, худо-бедно, я же говорю, пособие оплатить да. У нас ситуация другая. То есть вот эта вот идеологизированность, которая вообще-то он не преодолевается часовым выступлением по телевидению, да, то есть, идеал за... М. Павлович, мы можем платить пособия, потому что под нами сидит Америка, которая из воздуха может произвести столько денег, сколько захочет. Ну, не совсем из воздуха, мы это в прошлый раз обсуждали эту ямайскую конференцию, да, Она, кстати, там 74 вот И мы понимаем, что такое Форекс, мы понимаем, что такое фондовые рынки. да? Это сложно организованная система, которая настолько большая и настолько, скажем так, многоходовая, покоящаяся на силе мирового порядка обеспечиваемого оружием, что она еще будет существовать, еще раз говорю, очень долго. Пока опять не будет реформирована как-нибудь. Другое дело, что у нас есть, вот смотрите, у вас там есть операции, разные фондовые рынки, дыма-сюдыма, как говорится, а у нас есть земля бескрайняя, незаселенная. И у нас И есть которая... земля бескрайняя. Ну, вы демократы, понимаете? Какие мы демократы? Только что посмотрите, когда эти тракеры приехали в Оттаву, ввели военное положение, все ну, это, это какие-то эксцессы. Ну, система государства, она не возникала, как внешняя сила. Вот есть теория завоевания Кауцкого и Гумпловича. Вот они там писали, что государство появляется у кого-то как определенная форма, либо в результате внешнего завоевания, да, и насилия. Мы, понимаете, есть вот внешнее есть. завоевание. Здесь Кто? десятки тысяч лет жили индейцы. Ну, индейцы, они ничего не решают в Канаде, понимаете. Ничего не они решают. Там, вот, так сказать, у них там у них даже есть резервации специальные. А Россия именно возникла как осколок великой военной могучей империи. И сохранила это до сих пор, несмотря на старания... А вот я считаю, что лучше бы вы об этом забыли. Ну, если мы не можем от этого избавиться, вот скажите Вот ну, человек, вот он такой. Был, помните, «Убить Минотавра» был такой фильм? Да, знаю, там, вы, может, не можете избавиться, да. но давайте я вам запишу ну, и то, и то, и то, адрес, говоришь, телефон. Подожди. И вместо Нет. того, чтобы вот эту бомбу, которая стоит там 100 тысяч чего-то, эти 100 тысяч перечистите тем, кого мы бомбим. Половину своим, которые сидят без жратвы у вас в каком-нибудь маленьком Балаково, и половину в каком-нибудь Мариуполе или Херсоне. Но это же элементарно. Да, при здесь это? Речь идет о том, что, понимаете, как в том анекдоте, мы и так, и так собираем не пылесос, а пулемет получается, понимаете? То есть надо либо как бы правде в глаза посмотреть, кто мы есть такие на самом деле, и почему у нас все так устроено, а они там как Рамзина, понимаешь, читать, да? И что-то там каких-то вариантов... Вот это очень важно, извините, пока я не забыл. Вот мы цитируем людей как авторитетов из тех эпох, когда они чуть ли не людоедством занимались, но почему-то считаем, что их законы, их судебники, их опыт применим к нашей жизни. Не, ну это вопрос хороший герменевтической философии, там эпистемологических знаний и так далее, да? Это, это понятное дело, что там теория смыслов. Я к тому, что вот ну скажем, у нас вот два лагеря в России, одни вот Екатерина II Россия есть держава европейская, да, а другие, так сказать, вот славянофилы, эти тоже там заумно все объясняли, да? Простое решение, ну вот у человека не получается по-другому, вот он Левша. Зачем его переучиваем на правшу, как в школе? Вот Надо самое, сделать, ну... как сказал апостол Павел. Нет ни эллина, ни иудея. Нет ни европейского больше, ни словнофилского. Вот я вам привел ваше молодое поколение. Она сидит у себя дома. Она обслуживает Дубай, Францию, Россию, Москву. Общается со всеми. Покупает роллы. Собирается родить вам детишек. которых вас, вам надо не в армию посылать, а чтобы они тоже как-нибудь жили. Кто она, европейка? Кто она, славянофилка? Нет, она человек мира, новой формации. Эти старые вещи нужно вот оставить на полках и не тянуть их в нашу жизнь. Ну, я понимаю, что вам очень нравится Вернадский, ноосфера, информационное общество, все это понятно, интернет, так сказать, как та самая ноосфера предсказанная Вернадским, все это прекрасная идея, но давайте вот еще, я вот юрист, да, вот как судья по фактам, вот украинская СВО, это почему так поражает мир? Почему так? Но это же в крови сидит, понимаете, наших правителей, просто в крови. Ни причин, Ну, ну, мы обсуждали в прошлый раз. Ничего. Территория. Рациональный вопрос. Есть. Смотрите, смотрите, есть. И мы оба так воспитаны. И мы оба... Ну, до этого никто не дослушает, поэтому нас не заклеймят. Смотрим на карту военных действий каждый раз и мысленно думаем, ну, дотяните уже сюда. Ну, дотяните уже сюда. У нас у самих вот это вот. А... территориальное понимание мира, да. истории, да. оно находится в нас. Нас учили в одинаковых школах, нам показывали одинаковые карты разных баталий. Но проблема в том, что мы-то сидим, на нас не бомбят, и мы смотрим виртуальные карты, мы занимаемся э, детской игрой, а там-то они сидят и их бомбят, а, а меня бомбили Саддам Хусейн в Иерусалиме. Это крайне неприятная А да нет, ну, я, я с вами согласен. Я еще раз говорю, я всегда с как бы, с ужасом на это на все смотрю. Но давайте поэтому поэтому во-первых а... не а... надо было то слова Швейка. куда вы стреляете? Здесь же живые люди. Ну нет, то что целесообразность этого, это этого и вообще она, так кстати, совершенно неочевидная и прочее. Ну давайте вот другой пример возьмем. Есть была великая британская империя, да? Была великая испанская империя, французская вот эта империя. Почему они отказались от своих колоний? Невыгодно, дорого, армию, полицию там содержать и так далее. Знаете, опять же, у них не территориальный принцип, у них принцип капитала, капитализма. А приведу, я, я с вами совершенно согласен. Вы а видите? у нас наоборот, а у нас наоборот, смотрите, мы по крыму потеряли деньги, потеряли, доллар упал, упал. Сейчас вообще черт знает что. Народ ли? Ну, народ 80% рад. Да, Здоровой потому что рад. они тоже так воспитаны. Вот смотрите, мы да. с вами люди, в общем, одного поколения. И живем мы очень похоже. Вот у вас за спиной библиотека, у меня за спиной библиотека. Но моя библиотека, я все распродал, раздал. И это виртуальный фон моей старой библиотеки. А, как британская... Смотрится как новое. Как британская энциклопедия, британская империя, я освободился от тяжелых книг. У меня этого уже ничего нет. Осталось только виртуальное. Сам я живу в очень скромной комнате. Если я отключу это самое вы увидите зеленый экран за мной. Потому что я полностью ушел туда. В, к вам. В виртуал. Понимаете? Так же и британская империя поступила. Когда к ней пришло осознание, что ей не нужно для того, чтобы продолжать самоощущать себя значимой, навязывать эти сама, И она уже перевоспитала новое поколение. Когда я был в Англии и общался много с одним британцем, довольно пожилым, мы ездили по Англии, он был моим гидом, он бывший политик или кто-то из Министерства иностранных дел. Его позиция Вообще, он говорит, кому нужен Уэльс, кому нужна Шотландия? Пусть все уходят. То есть уже распад самой Англии. Когда мы приехали в Уэльс и пошли в музей, в крепость, он пошутил: вы иностранную до странную валюту принимаете, типа фунты? Но у них тоже, конечно, фунты. Но имелось в виду кол, с точки зрения да, того, да, что да. все хотят разделиться. То Там есть куча шуток на эту тему. Такого британца. Сто лет назад представить себе было невозможно, сто двадцать лет назад. Они были империалистами. А здесь он настолько э, либер, либераст, левый. Борис, я понимаю... Или в Израиле, в Израиле, в Израиле возьмите левый. Они говорят, да, утопите нас в море. Да, мы оккупанты. Борис, да, я с вами совершенно согласен, еще раз говорю, но... Вы поймите правильно. Мы же говорим о России. У России нет никаких столетий. Если мы возьмем санкции, допустим, по Ирану с 79 -го года, да, вот они начались и до сих пор продолжаются, да. Получается сколько? 40, ну 42 года, да. То сейчас население Ирана живет беднее, чем в 79 году. Это Иран, никому не нужный забытый там где-то там на Ближнем Востоке. Ну подумайте о России. Ну вот вот если что-то не предпринять. какую-то не предложить гуманитарную составляющую, я сейчас про Украину не говорю, потому что это отдельный разговор, я даже не знаю, как этот вопрос теперь можно решить, ну, как-то вот загладить это все, допустим, да, сгладить это все. Но если вообще России не предложить самой себе какой-то перспективный проект, да, У вас уже но... все есть. Вот эти девочки это и мальчики, проект. они новое да? поколение. Мы это, с вами это, старые это, пердуны... Это Мы уйдем, мы уйдем в историю, и эти новые люди, для них нету значимости ни нации, ни страны. Они очень плохо знают историю и не интересуются ей, потому что она... Тогда это нравится. конец, я вам так могу сказать. Если это смена, то это конец. У вас конец. есть молодежь воспитанная. Вот Жириновский ваш устроил свой университет. И там у него молодежь учится политологии. Я две передачи, три записал с ребятами, которые там учатся. Ну вот и вы их послушаешь, но ну вот как будто Жириновский говорит. Вот слово в слово. Эти да, эти э, ученики вот той же психологии. Мы-то с вами близки, потому что нас учили в советских школах. Мы мы мы сами такие территориалисты, честно говоря. Вот, Но новое поколение, в большинстве своем, именно за счет того, что чтобы там не делали в ваших школах, в основном на них влияет, влиял ТикТок, Фейсбук. Но вот сейчас, смотрите, все отключили, может, вы их сможете опять перевоспитать, если успеете. Нет, я просто думаю, что как бы та матрица историческая, которая внедрялась в последние 800 лет, то есть имеется в виду, что после, так сказать, стояния на Угре монгольская империя не кончилась, это надо правильно, правду сказать, в семнадцатом году прошлого века она была чуть модернизирована, а сейчас, так сказать, собрана, но уже без собрана Путиным, но уже без каких-либо скажем так, идеологии как раз-таки, опроса власти, которую он не знает теперь, куда применить, и вот так, сказать, вот так применяет. Все это сейчас даст катастрофу. Если историческую правду российский народ не осознает, кем он является и что надо делать с этим, то, собственно говоря, это будет либо война, действительно большая, опять же, в целях завоевания никому не нужных территорий, либо надо будет все-таки с умом использовать собственную силу и вот что-то такое придумать. Соответственно, большой, большой Я хочу сказать, лагерь. что а, современность она требует а, отказа от от а, того мышления, на основе которого мы с вами беседовали сегодня, и может на основе это. того, а, как а, мыслят руководители, особенно ваши руководители. Ой, Борис, если если бы вот не было этой СВО, у нас еще был бы шанс эволюционного пути медленного. Но, не, но, но вы рассматриваете это как конечный итог. Завтра вы проснетесь и вам сообщат какие-нибудь удивительные новости, и, и все поменяется. Как с надеюсь, нами уже на так на происходит? Надеюсь на это всей душой. Вы понимаете, у нас был и 91 год, у нас был September 11, у нас были были точки, когда очень много менялось. Да? Не сор... Нет, несравнимые обстоятельства 91 год, это сейчас 1991 Ну Я не знаю. Я жил в Советском Союзе. Я себе вообразить не мог, что он развалится. Я помню, мы где-то в 80 с братом ночью говорили, что безвыходно. Это на века. Это никогда не развалится. Прошло там несколько лет, и все развалилось. Вот. Не, ну все в чем все понятно, Там, да, уже да, диагностированный случай. Ну я понял вашу позицию. Я что говорю, ни в чем с вами как бы не не согласен, совсем согласен. Вот просто. Я, я, Получается, по что мы можем... когда мы сетуем, что молодежь не знает истории, это хорошо. Да. Знание да, истории стороны, да. приводит именно к таким ужасам, которые мы наблюдаем. Хотелось бы, чтобы люди хотя бы знали какие-то очевидные факты, понимаете? То есть они просто... Ну, я могу вам сказать, что в истории нет очевидных фактов. Есть интерпретная... вот, вот, Хотите, я один факт приведу, да? Куликовская битва считается, что мы ее выиграли, да? 1380 год. Ничего страшного, что нам противостоял Мамай, который был сепаратистом монгольской империи с малым отрядом. А это преподносится как битва с Ордой. И ничего страшного, что... Через, Через и... два года они пришли и все пожгут. Да, ну, сожгли Москву, да. Ну, так вы сами говорите, а... что все эти факты – это фейк. Нет, почему? Это не фейк. Сторический Противостояние... факт. Противостояние на Угре – это 1480 Там уже, опять же, там крымские татары и прочее, крымская конница. В тверских походах участвует татарская конница, да, как поддержка. кавалерийская. Ну, чтобы хотя бы человек задумывался, а то, когда у нас это все преподносится по линейной карамзийской истории, так сказать, что ну, вот, ты... русский народ освобождался от монголов, ничего подобного. То есть, была был просто смена, как бы распалась... Я отношусь к истории метафория. как к собранию политизированных мифов. Поэтому мне нравится, в американском посольстве у них есть такое понятие факт-лист. Они никаких выводов не делают, просто там факт-лист И дальше перечисление, чего когда было. Смотрите, можно выбрать э, из 100 фактов о вас, 10 фактов, которые характеризуют вас как прекрасного человека, и 10, которые характеризуют вас как ужасного. И в этот лист внести по желанию настоящие, те 10 фактов, которые надо. Это, так, ну, это сказать... уже вопрос да. Да, методологии, методики, методологии. Но имеется в виду, что политизирование истории, а уж тем более политиз... попытка политизации настоящего, это, на мой взгляд, ну, совершенно... Надо быть прагматиком. Должен вот быть вы пришли прагматик. к моему предложению не втягивать я идеологию в человеческую жизнь. Просто я не могу понять, почему бедный российский народ должен... вот Не, в неопределенности пребывать, вот этот здесь термины, глубинный путь, особый путь. В чем глубинный, в чем особый? Ну, так вы людям ну, расскажите. Смотрите, давайте не отрицать, в мире существуют очень мощные, очень злые и очень нерациональные силы, которые реально пытаются посеять хаос на огромных территориях земного шара. Я имею в виду вот это вот, глубинное государство, я не знаю, там, мировое правительство. Мы можем говорить о заговорах и прочее, но мы видим результаты их деятельности. Страны, где кое-как люди жили, превращаются в огромные зоны хаоса. И, конечно, в их планы входит превратить Россию в такую же зону хаоса. В этом нет никакого... Не уверен, смысла. не уверен, не уверен совершенно. Тут, тут, как бы, я считаю, что нам тут помогать в этом не надо, мы пока сами прекрасно справляемся. В 99 когда пришел ваш Владимир в 2000-м, Путин, Россия распадалась. Уральская республика собиралась создаваться, этот, Татария отделяться собиралась, ну, Чечня, разумеется. То есть... Был практический момент, когда весь этот конгломерат Российской Федерации должен был распасться на, на огромное число хаотических княжеств, которые бы принялись бы воевать друг с другом и создалась бы территория хаоса. И то, что сделал Путин, не допустив это, стал он, так сказать, именно той самой костью в горле у тех, кто хотел бы это сделать. Америке не надо побеждать никого. Она и так сильнее всех. Ей нужно, чтобы все остальные были заняты тем, чтобы расхлебывали собственный хаос. Поэтому она гадит всюду, где только может. Но она гадит его сама у себя, потому что силы, которые эти дел... действия делают, они вненациональны. Нет, никто же не отрицает заслуг Владимира Путина в части предотвращения распада Российской Федерации. Вопросов нет. Я вам так больше скажу. Если Владимир Путин в 2008 году ушел бы просто со своего поста... Он был бы поехал... величайшим политиком своего времени. Да. Во-первых, он вошел бы в историю как великий правитель России, да? Да. И называется его бы сейчас все так любили, ну вот тоже то, как Это, это да, любили. но очень вероятно, что очень может быть, что уже некому было бы его любить. Ну все мы не знаем. Да. да. Хорошо. Ладно. Большое да, спасибо. Да, Была рада. очень Вам интересная спасибо, Борис. спасибо До свидания. Все. До свидания, спасибо. До свидания. Последние события практически разрушили деятельность моего канала, ну потому что общение через океан значительно усложнилось, и не столько из-за того, что есть проблемы со связью, сколько та ситуация, которая происходит сейчас на Украине, она как бы не позволяет говорить практически Ни на какие отвлеченные темы, а уж говорить непосредственно на темы войны и всего происходящего, а, тоже очень-очень непросто. Однако потребность высказаться имеет место. А вот. Такая сложность возникает из-за того, что у человека всегда его руководящей, так сказать, звездой является определенная идеология. Даже если человек утверждает, что не имеет никакой идеологии, в силу того, что он является разумным существом, то в том понимании разума, как его понимаем мы, он придерживается определенной сетки мнений, определенной системы, или как сейчас любят называть это, нарратива. И в этом его сила, и в этом его слабость. Мы ценим людей, когда они говорят, что они принципиальны, но, с другой стороны, в этом... Наблюдается их и слабость, потому что если они перестают соответствовать своим принципам, то вся их система рассуждений рассыпается. А если наоборот они настаивают на своих принципах, то, соответственно, может рассыпаться все вокруг них. И тут мы наблюдаем в очередной раз, как определенные руководители загнали сами себя в, в угол собственной идеологии, чтобы мы там не утверждали. Однако это становится совершенно очевидно. Я давно уже писал, что к людям нельзя применять идеологические рамки, а что единственным универсальным и надежным способом отличения добра от зла, для нас остается то, что сказано в Евангелии. И, по всей видимости, говорилось многократно и до, и после этой замечательной книги. «Не делай другому того, чего бы не хотел, чтобы сделали тебе». И здесь как бы возникает совершенно очевидное пирамида потребностей, да, включающая безопасность, обеспечение самых насущных, так сказать, потребностей человека, потребность любви, потребность быть принятым в обществе, потребность познания в эстетике, в красоте и в самореализации. И когда принципы требуют ущемлять человека. в любом из этих проявлений лишая его возможности удовлетворять любую из этих потребностей, то получается, что плоха такая идеология и плох такой руководитель. Но на это нам возража возразят. В таком случае человечество вообще бы никогда бы ничего не добилось. Вот. И этим снова таки применять определенную идеологию, утверждающую, что то, чего добилось человечество, безусловно, представляет высочайшую ценность. Но с этим можно и нужно поспорить. Дело в том, что поскольку у нас нет никаких надежных ориентиров, то вот этот простой ориентир – не делай другому, чего не желаешь самому себе, или даже более более совершенный. Даже если ты желаешь себе зла, не смеешь желать зла другому, потому что саморазрушение – оно, к сожалению, весьма известное явление в человеческом бытии. то получается, что любая навязанная идеология приводит в конечном итоге к нарушению этого базисного элементарного принципа. И вот мы это наблюдаем. Конечно, сторонники России я не буду говорить, России, сторонники той группы, которая руководит Россией, очень четко прослеживается их идеология. Идеология, построенная на философии политической философии XX века, XIX века. Они считают себя полноправными наследниками истории таких руководителей страны, как Екатерины Великой и прочее, предполагая, что это все являются неоспоримые базисные идеалы. Однако это весьма спорно. И защитить себя тем, что ты действуешь по принципам прошлого, позапрошлого века, потому что в исторической науке той или иной формации общества, в той или иной его форме эти действия считались правильными. Ну, такие как присоединение Крыма, Таврии, так называемой тогда, прочих вещей, присоединение различных земель и районов. Вот это вовсе не значит, что история прошлого не была людоедской, отвратительной, бессмысленной, безумной. И использование этих принципов сейчас, как впрочем и тогда, как и в будущем, всегда будет проявлением идиотской, людоедской сущности. Вот, и в этом самая страшная ошибка, потому что действительно, как сегодня сказал Венедиктов, страшно жить в учебнике истории. Да, сейчас творится история. Какая ей будет дана оценка, будет зависеть от того, кто будет ее писать. Мы знаем, что историю пишут победители. И находясь в гуще событий, да мы и не находимся в гуще событий, а гущу, из которой вообще очень трудно понять, что в действительности происходит не только тем, кто на удалении это наблюдает, но и тем, кто является даже непосредственным участником. Так или иначе, очень трудно сказать, как будут интерпретироваться те или иные события тут или там. Но конкретные жизни, конкретные человеческие жизни, они, их уродование не может быть оправдано никакой исторической справедливостью, никакой разумностью и, самое главное, предотвращением больших проблем в будущем. Будущее нам неизвестно. И человек, который считает, что он владеет всеми ключами от будущего, он действительно отрывает себя от реальности этого мира. А полагать, что сегодня такими действиями ты можешь предотвратить какие-либо серьезные опасности завтра, но это такой же блеф, такой же блеф. Вещи меняются чрезвычайным образом, да и говорить о тех или иных опасностях очень трудно, особенно заранее, особенно в мире, в котором появляется опасность из-за чего, а то, что все ждали и опасались, так никогда и не происходит. Вот наши политики забывают, что основная их функция быть у правдома обеспечивает нормальную качественную жизнь путем элементарных мер, которые позволяют обеспечить тех, кто не может обеспечить самого себя, предоставить необходимые свободы, необходимый уровень жизни. То же самое касается и стратегов по другую сторону океана или по другую сторону границы. Никакие соображения, принадлежности к нации, к формации, к классу, к какой-либо идее, они не стоят ни агрессии, ни принуждения, ни разрушений. И эти вещи, они, казалось бы, очевидны, но с ними очень многие поспорят. Особенно те, кто не находится в этой зоне принуждения, агрессии и опасности. Мы все очень любим, вот сидя в окружении исторических книг, рассуждать о великих движениях прошлого, движениях народа, о великих схватках. А когда бомбы летят в ваши эти библиотеки, и ваши книги горят вместе с вами, то мнение у многих может поменяться. Уж не говоря о том, что большинству, как мы знаем, наших населения и на Западе, и на Востоке, неизвестны все эти тонкости и перипетии. Они просто хотят дышать, жить, кушать, спать, размножаться, Ну, такой у нас мир, ничего ты с этим не сделаешь. И вот в этом-то и опасность а приложение любой концепции, любой идеологии в конечном итоге неизбежно приводит к противоречиям и разрушению, потому что мир этот крайне противоречив. И попытка наведения какого бы то ни было порядка в нем обречена на катастрофу. Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с историком Дмитрием Волошовым, особенно специализирующимся в истории XX века, Второй мировой войны и других периодов. И тема нашей беседы сегодня – это «Как избежать войну?». Здравствуйте! Здравствуйте! Так, сразу даю вам слово. Как избежать войну? избежать войны, но ну, избежать войны можно путем переговоров, достижения консенсуса, консенсуса да, каких-то точ, сближения точек зрения, зрения идти на компромиссы. Вот. Вот. Допустим, давайте теоретически рассудим, да, без не называя имен, не называя эпох. существует три игрока, один из них, ну, назовем его А, Бейцы. Игрок А заинтересован в поражении своих конкурентов Б и Ц, однако не заинтересован в прямой конфронтации, потому что конфронтируя с Б или с c в отдельности, а особенно с Б и С, а у него нет шансов на победу. А конкуренция очень жесткая, ну, скажем, касающаяся выживания агента. А, а наиболее разумное в данной ситуации это стравить агента Б с агентом С и сделать так, чтобы они дрались до тех пор, пока они не будут настолько ослаблены, что результат будет сопоставим с тем, как если бы каким-то фантастическим образом агент А, не понеся никаких потерь, достиг бы победы над агентом Б и агентом С. Я думаю, что это ситуация, которую мы можем наблюдать от детского сада, обезьянь из стаи, Uh -huh. о истории древних народов, так и до современной ситуации. И, возможно, неизбежно это будет продолжаться и в будущем. Вы согласны, что такая схема возможна, что она рациональна и очень часто отыгрывается не только в военной практике, не только в геополитике, Ну и вообще, в коллективах, да, совершенно верно, прочих. Я могу согласиться да, с вашей схемой конкуренции. Я бы сказал, это стратегическая общая схема. Стратегическая. Все остальное уже будет тактика и подробности. То есть как стравить агента Б и С так, чтобы не подумали на агента А. Как стравить так, чтобы они не объединились против этого агента? Как построить, так сказать, так, чтобы война быстро не кончилась? Как построить то, чтобы, знаете, когда нам нужно в печке, чтобы полностью прогорали дрова, нужно обеспечить определенные условия? Так же и с войной. Война может затухать. При первых же обменах ударами противники могут ужаснуться несопоставимостью потерь с какими-либо бенефитами и заключить мир. То есть войну необходимо поддерживать как процесс горения. Да? А для этого нужно помогать обеим сторонам. Вот. И опять же это все должно происходить неявно. Желательно, чтобы это было неявно не только в контексте истории современной этому событию, но и не было явно и в последующие времена, потому что государство – они долгоживущие агенты, и у них существует преемственность. Даже если происходит полная смена власти и формата государства, все-таки Советский Союз – это правоприемник Российской империи, А Российская Федерация – это правопреемник Советского Союза. Даже не обязательно в юридическом, но в концептуально-историческом плане. Вот. И очень важно, чтобы вот эта вот деятельность агента А при сталкивании Б и С не была явна и в историческом контексте. Иначе в последующие времена... такая тактика будет легко разоблачаема. Я намеренно говорил об агентах А, Б, Ц, потому что при рассмотрении такой системы не возникает никаких проявлений политических пристрастий. Совершенно, то есть кого я имел в виду? Пойдите найдите, да. То есть кто-то себе представил, что это одни игроки, кто-то другие, кто-то представил себе древний мир и так далее. Вот. А, по моему мнению, вот в этой ситуации а, средства избежать практически я не вижу. И вот хотелось бы... То есть вот это предложенная вами дипломатия, уступки, это не будет работать. Потому что если мы перейдем к тактическим методам, у нас ведь первое, что еще есть, кроме внешнего воздействия, мы можем воздействовать и на внутреннее состояние этих игроков, то есть лоббировать определенные силы у них внутри, поддерживая то, как бы эту партию ястребов, которые за войну и дискредитируя. те силы, которые против войны, и на сближение между боевыми и То есть, в принципе, имея достаточно политической воли и финансов, и особенно если речь идет об открытых обществах, где доступ внутрь этих структур, он открыт. То есть не такие, как Северная Корея, куда достаточно трудно, проникнуть и агентом, и поддерживать какие-то силы, и вмешиваться в такую замкнутую систему, то более или менее открытая система, она позволяет так или иначе воздействовать, причем в темную, потому что я привожу всегда этот пример на примере моего канала. Меня совершенно не обязательно вербовать. Достаточно послушать, что я говорю. если это соответствует интересам того, кто хотел бы такого спикера для своих целей, то можно незаметно начать меня поддерживать. Таким образом, что из очень маленького канала с полуторами, тысячами, двумя тысячами прослушиваний вытолкнуть меня в канал в сотни, в тысячи прослушиваний. Тому, кому это выгодно. Без того, чтобы я даже осознавал, что я получаю конкретную поддержку от конкретных сил, с которыми я могу быть совершенно не согласен, но которыми э, моя позиция, скажем, была бы выгодна. Скажем, если бы э, у агента Б были бы силы, агитирующие за конфронтацию с агентом С и с агентом А, но в меньшей степени. то агент А, поддерживая эти силы, будет способствовать на, нарастанию вероятности конфликта. Тогда я повторю вам вопрос. Вот в такой ситуации а, как можно избежать войны? Со всем вашим историческим опытом, примерами, Ну я вам помогу, как бы. Давайте возьмем. Но, да, но давайте. Вы, вы, давайте вы, вы оденем наш. Да. Ц... Эта схема может быть и больше, да, игроков. А, а да вы понимаете, а да получается такая, что она не может быть больше, потому что обязательно кто-то скатится. Нейтралитет недопустим. практически. По-любому три игрока, они образуют, все равно по-любому образуют двухполюсную систему. То есть все равно будет какой-то плюс, какой-то минус. То есть третий игрок будет все равно ближе к какой-то из более выгодной да, стороне придерживаться. То есть игра как бы втроем, в три руки, да. Uh, все равно uh, скатится uh, дву дву двуполюсное противостояние. Если двуполюсное, то можно договариваться. Но оно стремится к трехполюсному, uh -huh. понимаете? Uh -huh. То есть с двухполюсным можно теоретически договориться, потому что когда речь идет о противостоянии, то «Б» может нанести вред «С», «С» может нанести вред «Б». А вот если существует «А» выведенный из конфликта заведомо и создающий условия для конфликта с «А», договориться невозможно. Потому что никаких рычагов давления на «А» не существует. Понимаете? А будет утверждать, что это личное дело между Б и Ц, что он не поддерживает ни тех, ни других. И э, если он достаточно силен, э, то прямая агрессия Б против А или Ц против А, или объединение Б и Ц против А приведет тогда к большой войне, но никак не приведет к ее, к ее э, э, отсутствию. Давайте поищем пути, как можно, ну, можно сдаться, скажем. Но сдаться – это не опция, потому что, если давай, давайте, как бы, избежать войну можно сдаться на милость победителя. Допустим, Б и С отказываются от конкуренции с А. А для того, чтобы гарантировать, что этот отказ является неголословным, они поддаются к тому, что А приводит к тому, что как Б, так и С становятся зоной управляемого хаоса. То есть теряют сильную государственность, разбиваются на части, разделяя властвы. Все их ресурсы и то, кто с ними конкурировал экономически, захватывается структурами, подчиненными А, и в конечном итоге мы имеем э, разрушение, страдания для населения, э, нищета и братоубийственные войны внутри государств Б и Ц не меньше, а может и больше, чем если бы это был конфликт между Б и Ц. Вот вам задача. И, кстати, если бы я посмел дать имена этим АБЦ, то здесь бы уже был бы шум. Да, но это они прозрачно видно, да, это пересекается с нашей современной реальностью политической жизни, последних, последних событий. Да, понятно, что здесь можно... А вот нет, это вам понятно. Это вам понятно. А я вам могу сказать, что в этой ситуации обычно каждый из игроков пытается стать А. Они же тоже не идиоты. Б пытается стравить А и С. С пытается стравить А и Б. Понимаете? Вот если какое-то равновесие... Становится между всеми тремя игроками есть возможность избежать да, войны с другой стороны война это исторический метод решения проблем человечества То есть человек человечество всегда воюет вот и будет То ваш ответ как бы а давайте не будем пытаться ее вообще избегать она не избежать, но вот допустим, если взять первую мировую, вторую мировую, да войну, это война периода как индустриального общества, где еще не было угрозы до да, полнейшего уничтожения в случае войны, то есть где победитель мог какие-то дивиденды получить. Вот. А в нынешней ситуации война может Выйти из-под вот, управляемое, да, какая-то, выйти из-под контроля. А что если Илон Маск это направление как раз эвакуировать элиты на Марс и дать им возможность здесь на Земле разобраться окончательно, а потом, так сказать, если есть возможность, то вернуться, когда проветрится. Поведусь, да. Не думаю. <смех> так. Вот. вот и вот даже да, если взять, к примеру, Карибский кризис, тут уже стоял вопрос-то, да, что уничтожение, да, всего человечества, то есть победителя бы не было из этого конфликта. То есть это уже вот как раз обладание оружием массового уничтожения, да, они позволяют нам да, ну, решать, как раньше, проблемы межгосударственные. Я наверное. с вами и соглашусь, и не соглашусь. Еще, uh -huh. То есть и в старые времена войны, ну не очень старые, а вот Первая мировая война, Они были очень тяжелы для государств и для элит. А сколько империи рухнуло после Первой мировой? Да? А столетних империй, вековых империй. Вот. То есть наличие войны является колоссальным дестабилизационным фактором для тех, кто в них участвует. какая разница Николаю Первому, Второму быть расстрелянным или погибнуть от ядерного взрыва. И так, и так, он, его семья уничтожена, его страна практически была уничтожена, и все такое. То есть и в то время, даже когда не было ядерного оружия, такие войны были чреваты полным, так сказать, разрушением. Это Какая разница для Ганнибала? Разрушили Карфаген ядерным оружием или трудолюбивые римляне сравняли его с землей, кирками и лопатами, а Ганнибала просто убили, да? догнали и убили. То есть с точки зрения субъективного мнения того, кто был руководителем одной из сторон конфликта, неважно как бы с их субъективной точки зрения ядерный это конфликт или это тотальная война ну тотальная война на полное уничтожение противника как это было скажем с Карфагеном римунические войны и в конце концов знаменитая фраза приведенная в исполнение Карфаген должен быть разрушен вот То есть э, я как бы лишаю э, ядерное противостояние своей исключительной э, сущности. Да, действительно, э, каким-то образом мы избегали ядерного противостояния э, серьезной мировой войны в течение э, необычного периода времени. Обычно, э, если считать э, другие войны, Крымскую войну, там, нулевой, мировой, или другие конфликты, тоже как бы видеть в них продолжение определенных геополитических конфликтов, то э, войны обычно э, случались э, где-то каждые 25 лет. Наполеоновские войны, потом еще 25 лет, э, после 15-16 года, но ну, 25-30 лет, можно сказать, Крымская война, пожалуйста. в 50-е годы. Вот. Потом вот эта вот война Бисмарк с Францией в е годы. Потом растянувшаяся вот эта война 4 -го года с Японией, потом мировая 14 -го года, потом опять перерыв в 25 лет, да, сколько там лет. Опять война, и вдруг такой длиннющий перерыв у нас. Да? То есть мы можем сказать, да, вот ядерное оружие, оно сдержало развитие вот тотальной войны между ядерными державами. державами. Но, честно говоря, вот мы говорим ядерное сдерживать, Но вот оцените, сколько существует на земле людей вот в данный момент, которые, не задумываясь, нажали бы ядерную кнопку и э, уничтожили бы все человечество. Ну вот из шести миллиардов человек, как вы считаете, сколько? Ну, не знаю, но, по-видимому, такие люди найдутся. Какие люди найдутся. В депрессии, да, только... глубоко разочарованные миром, да. э, там кто угодно. Такова вероятность, что такой человек может оказаться либо наверху, либо в, в структуре, где он сможет э, привести к этому достаточно высоко. То есть мир, он, э, по сути дела, сказать, что вот этот фактор, он абсолютно является сдерживающим, это, мне кажется, несколько э, несколько до считать, что настолько что-то может быть разумно сдерживающее, что не могло бы... То есть придавать такую человеколюбивую разумность руководителям наций я бы не стал. Да, Потому да. что, в принципе, апокалипсис для руководителей наций наступал, как мы установили очень давно, а степень их... высшего эгоизма и принесения собственных стран и наций на алтарь своих амбиций никогда явля... не являлись сдерживающим фактором ни для Гитлера ни, ни для кого, кто не для Наполеона, ни... ни для кого, кто входил в жесткое противостояние. То, что там не уничтожились дальние страны в случае с Германией, допустим, Германия практически была. выбомблена. Вы мы редко говорим, у нас в российском сознании это отсутствует, потому что бомбили не мы в основном, бомбили американцы и англичане. Но когда подсчитывается количество бомб, сброшенных именно на города, не на только на какие-то военные заводы или расположение частей, а именно намеренно разрушались целые города, такие как Дрезден и прочие. Вот. И когда мы принимаем этого внимания, то встает вопрос о, о, о практически уничтожении большей части инфраструктуры страны, государства и прочего. То есть оно сопоставимо с разрушениями, которые бывают от ядерных взрывов. Не случайно их считают в тротиловом эквиваленте тех и других, приводя как бы друг с другом в некое равенство. Ну, безусловно, использование большей части нашего ядерного потенциала приведет к глобальной катастрофе. Но не забываем, что за время ядерной эпохи на Земле было взорвано более тысячи ядерных зарядов, в том числе и огромной мощи, термоядерный заряд, царь да, Да, это было в дальних районах и так далее, но Земля перенесла более тысячи во время испытаний. взрывов, причем не слабых, потому что когда испытывают э, испытывают достаточно мощные заряды, да, действительно они не были все детонированы одновременно и, может быть, их мощность несопоставима с, э, с со взрывами, которые мы имеем. Э, Да, так или иначе. Но когда мы, кстати, говорим о природных катастрофах, таких как падение астероида, мы тоже любим приводить это э, приводить это в соответствие с ядерным взрывом. Взрыв э, астероида над метеорита над Челябинском, говорят, что соответствовал 25 взрывам э, бомбы Хиросимы, если я не ошибаюсь. То есть, честно, то говоря, ну, можно себя убедить, что даже использование оружия и, тем более, идет речь, что ограниченное тактическое ядерное оружие, так или иначе. Если мы будем говорить о радиационном заражении, ну, посмотрите, сколько ковид унес жизни, да. да увеличится заболеваемость раками и так далее тот, кто это делает, они обычно не принимают такие вещи по внимание да? поэтому можно говорить о каком-то ядерном сдерживании но от этого ядерного сдерживания тоже найден ключик. вот допустим Украина могла стать ядерной державы у нее было располож то есть у нее было очень значительное число ядерных боеголовок. В Казахстане тоже они были расположены. Ну в Украине мы знаем, что произошло. То есть им дали якобы гарантии, что международные гарантии, что никаких геополитических претензий к Украине не будет. И забрали у нее это оружие. Правильно? Допустим, вот если смоделировать, что у нее оно было бы, это бы ведь изменило бы геополитический баланс сейчас да. безусловно вот а, скорее всего хотя может быть и нет мы мы тоже не знаем а, вот а, удивительно что до сих пор применение ядерного оружия вот случилось только с самого начала его изготовления, и с тех пор оно на на практике как бы нам не известно, чтобы оно применялось. Вот. Но если вернуться к нашей проблеме снова, получается, угу. что вот такое вот такая вот задача АБС, она неразрешима разрешима. Так вот я тоже хотел, я так думал и что думал сейчас сидя, то есть это <сёк> все равно все равно интересы. конфликт интересов будет продолжаться, он будет завуалирован как-то игра это будет да, то есть если руководство в Б и руководство в С не захочет воевать, то нужно будет либо дождаться, либо поспособствовать приходу того руководства, которое захочет воевать. Причем политики Сейчас играют так, как на, на на на грани, на грани, кто как у кого крепче нервы. Вот так вот. Кто первый уступит, сдаст вот, не потеряв при этом лица. Вот. Ну вот вопрос лица. Почему это вообще важно? А Допустим, если мы возьмем вот момент объявля... начала Второй мировой, ну не Второй мировой, а именно нападения гитлеровских войск на Советский Союз, uh -huh. было официально uh -huh. <coughs> приглашено, приглашен наш посол и Риббентроп, Это по воспоминаниям переводчика. сообщил, что для предотвращения угрозы нападения Советского Союза на э, Германию они ввели войска в Советский Союз. То есть это было именно с такой формулировкой. То есть то, что речь шла без объявления войны, вероломно, потому что они сделали это, но официально, как бы сообщили уже по факту, через несколько часов да, после через несколько начала. Часов, да. Но все равно формально а, причина была указана. И если бы победили бы фашисты и писали бы историю, я вас уверяю, что все для всех это было бы общим местом. что Советский Союз угрожал напасть и превентивно были захвачены буферная зона до Урала, Японии, было захвачено до там, вся Сибирь. И вот yeah. то государство у нас, которое осталось, там, Уральская народная республика фашистская, оно действительно самостоятельное, И это именно да. то, что и должно представлять, так сказать, советскую Россию. А все остальное превратилось в Lebensraum, жизненное пространство и прочее, прочее. То есть, опять же, я повторяю, а собственно, какая разница, кто что скажет? Что надо, то и скажут. Кто владеет средствами информации, кто громче всех кричит, какую бы они глупость не сказали. Геббельс, вы читали же наверняка его речи. но они абсолютно прекрасно написаны. Там, где касается его речь шестого или 1937 года, или девятого, не помню, где он говорит о евреях, что они захватили у нас все банковское дело, всю верхушку, являлись важным фактором проигрыша в Первой мировой войне, являются, так сказать, чужеродным у нас это самое, что всеми силами мировое еврейство значит поддерживает именно развязывание войны и прочее, и прочее. И в сложившихся условиях, по требованию нашего, так сказать, нашей нации, нашего народа, нам необходимо избавиться от этого вражеского воздействия. Все звучит прекрасно. А завещание Гитлера, известный документ, надиктованный им за за день до самоубийства или так или иначе тоже он заканчивается именно предостережением насчет э, э, еврейского воздействия понимаете то есть когда мы читаем э, вот эти вот вещи ублюдков вот этих э, убийц страшных людей находясь в его логике, вот если бы это было прочтено каким-нибудь э, инопланетянином, uh -huh. они бы не нашли в этих речах что-либо нелогичное. То есть точно так же, как в речах какого-нибудь Обамы есть осуждение террористов, пожалуйста, у, у э, этого у Кембеля осуждение вот сионистского там чего-то там и еврейского и прочее. То есть получается, что э, сохранять лицо особо никому не надо, потому что нету объективной. Мы с вами сказали, что, допустим, мы с вами два объективных журналиста. У вас есть одни позиции, у меня другие позиции. Но если ваши позиции никому не нужны, Ну, значит, вы будете совершенно свободно вещать, только вас никто не услышит. А если мои позиции соответствуют чем то интересам, и есть потенциал, что я могу стать, так сказать, этим рупором чьим-то, то, то кто-то заметит и незаметно вдруг пойдет ко мне предложение, а давайте вот мы будем вам там... Да вообще ничего никто не скажет. вдруг пойдет в гору просмотров. Вот как вот с Навальным. 50, там сколько там, 100 миллионов просмотров. Так как они делали? YouTube делал рекомендации всем, кому не попадет, и включал автоматически эти просмотры. Понимаете? То есть в конце любого видео было вот этот знаменитый фильм Навального про дворец Путина. То есть сам YouTube нагнал эти просмотры. Вы понимаете? Чтобы сказать, что их вот столько миллионов, сто миллионов, это вовсе не значило, что реально этот фильм кто-то там э, вот до конца подробно и смотрел. То есть я имею в виду, что э, для того, чтобы иметь необъективную прессу, вовсе не обязательно ее покупать. Можно просто поддерживать те голоса, которые выгодно, а те голоса, которые не не поддерживать. А сейчас разнообразие голос достаточно, что из этой палитры всегда можно выбрать того, кто будет бить себя в грудь, что он э, говорит совершенно искренне. Совершенно искренне. Вот. То есть делать лицо тоже совершенно становится ненужным. допустим Допустим. Если мы возьмем тех, кто поддерживал э, коммунистов, а, ну вот тот же из э, Андреши, да, что его подкупали? Нет, он искренне считал, что вот так вот оно хорошо. Их приглашали, им показывали Советский Союз, там. Э, чтобы у них поддерживалось вот это. То есть то же самое было и в прежние времена. Поддерживали тех, кто естественным образом поддерживал. Это гораздо лучше, если вы будете пытаться купить, то те, кто не купится, начнут так вонять и орать, что их пытались купить. А те, кто купится, потом возьмут и продадут. Вот как Ефремов Олег. Мы-то думали, он идейный товарищ гражданин-поэт. Мы-то все захлеб слушали его, и песни, и все. А он, значит, сказал, что а мне платили, я и делал. А вообще там это самое. Ну, то есть настолько вот, вот, вот вам и пожалуйста. Вот вам и нанимай таких ненадежных людей. Надо брать надежных. Вот Быкова, допустим. Он идейный. Понимаете? Вот он идейный. И покупать его не надо. Его можно, ну, не знаю, разными путями поддержать, и он будет там громко чего-то говорить. Вот. вот такие вещи. Так как же избежать войны? как же избежать войны. Над этим ломал голову и Лев Толстой в своей «Войне и мире». И поскольку э, книга очень объемная, то он одну и ту же мысль повторяет четыре или пять раз. Что если бы эти народы, которые подвергались ужасным страданиям, могли бы каким-то образом это осознать, и повернуть свое оружие против тех, кто их посылал, друг против друга, или просто отказаться в участии во всем этом безумии, то это могло бы решить вопрос. Допустим, мы не можем заставить котов воевать или медведей. Они такие виды необщественные. что их вообще ничего нельзя заставить. Их можно убить, но заставить что-то делать невозможно. Вот у меня был кот, я хотел с ним гулять на поводке. Шиш. Вы можете им пропахать дорогу, таща его на поводке. Но заставить его ходить туда, куда вам надо, невозможно. И это даже не то, чтобы противиться его воле, это противиться его природе. А вот, вот у человека природа стадная, его можно заставить. Не всех. Ну, во-первых, всех можно заставить рано или поздно, принуждением хотя бы. Вот, или от отчаяния. А, но подавляющее большинство, достаточное большинство для создания вот этих вещей, а, да, определенные манипуляции, безусловно. манипуляции и, возможно, по крайней мере, воспитать или подготовить общество, не сейчас, может, будущего. Ведь вот интернет, да, ну, если бы был, да, мы наблюдаем обратную картину повышения уровня образования, да, всех обществ, да, планеты, да. Когда культуры, когда люди будут знакомы с культурами других людей, когда лучше будут знать друг друга, ведь почему войны-то происходили вот на психологическом уровне, потому что люди воспринимали одних как ближних и ненавидели дальних, да, и нужно вот чтобы вот этих ближних становилось все больше и больше. в мировом сообществе, да, то есть, а как это может, да, зная других, да, культуру этих народов, ощущать, да, что мы, допустим, граждане, да, одной одной планеты, вот, опять же, интернет, да, нам может этому способствовать, и тогда вот этот дальний, да, мы ненавидим, который образ врага, который возможно нам все равно, да, нужен, он их будет Меньшинство, да, меньше, чем тот объем ближних людей. Здесь я могу возразить. Очень простой манипуляцией можно сделать любым любых врага. Вот, пожалуйста, мы пока не друзья, но мы и не враги. Если кому-то было бы интересно, даже с помощью комментариев или каких-то подметных сообщений. А Кригер сказал, что Балашов дурак. А Балашов сказал, что Кригер дурак, а этот этот самый, а то этот самый. То есть э, можно поссорить людей запросто, даже если они, скажем, придерживаются одного мнения. А если надо поссорить соседей, я вот всегда, когда жил в благополучных странах и пытался объяснить э, израильско-палестинский конфликт, а потом... украинско российский конфликт или любые другие вот соседские конфликты да я говорил да пожалуйста я брал два названия населенных пункта нам известные где мы живем рядом в 30 километрах и говорил что вот смотрите мы нанимаем каких-нибудь этих или сами идем и бьем стекла просто ночью бьем стекла вот и пишем на стене Там вы живущие в таком-то городе, там, засранцы, и отдаем, делаем так, чтобы это было очевидно, что это сделали жители соседнего города. Ничего не будет. Но на следующую ночь мы подожжем что-нибудь важное для жителей того города, чтобы они подумали, что это месть первого города. Ничего не будет, все равно. Раскачать людей на вражду в благополучной стране трудно. Но поверьте мне, можно. Посмотрите, э, вот эти события 6 января ворвались в Капитолий. Историческое событие. Да? А сейчас наш этот конвой свободы вот э, в Оттаве, где создали безвыходное... Ну, безвыходная ситуация. То есть им сейчас разъехаться, получается, что все, что они делали, бесполезно. Деньги все арестовали, никому ничего не заплатят, если кому-то обещали, а им обещали за бензин, за, за все время, за прочее. А они уехать не могут, а эти разогнать их не могут, потому что это приведет к нестабильности правительства. То есть метод-то майдановский совершенно. Метод майдановский. вывести из этого самого. А откуда ноги растут? То есть я сразу почувствовал, что спонтанно такие движения не могут создаваться, не могут просто тракеры взять откуда-то и напечатать за свой счет там э, э, огромный плакат э, «Факт трудо трудо, да? Это наш премьер-министр. который стоит напечатать 2000 долларов, чтобы на весь трак сделать, красный такой, с белыми буквами. То есть я вот как себе представляю, это тракер, которого лишили дохода, вместо mm -hmm. того, чтобы как-то э, сводить концы с концами, да, он идет, выкладывает 2000 долларов, заказывает такой этот транспарант, причем это случается не один раз, а... Десятки, тысячи раз со всеми этими транспарантами. Потом он едет через очень большую страну, через всю страну. И потом торчит там три недели с детьми в траке в отвратительных условиях. Как такое может быть? Это не похоже на этих людей? Ага. Вот. Да, люди и все общество да, легко манипулируемые. Даже вот пример Первой мировой Да, то есть общество всех государств, участвующих в этой войне в, войне, в начале они все поддержали войну, то есть демонстрации, то есть все рассчитывали победить, были охвачены этой эйфорией, как в Германии, как в России, во Франции, вот, то есть да, легко манипулируемое общество. А вы знаете, какая моя теория? Они оттуда не могут уехать. Они оказались в западне. Как вы можете на траке выехать, если те, кто стоят сзади и спереди, вам блокируют выезд? Uh -huh. Ну как? То есть для того, чтобы их заблокировать, нужно всего лишь несколько не желающих подвинуться. А потом по цепочке все же одновременно уехать не, не смогут захотеть. Агитация, вы такие молодцы, все. Они заперты там. Ну, представьте себе, даже вот если вы были бы в машине, да, и, и вы заперты в этой пробке, что вы можете сделать? А тут целый трак. Как вы оттуда выйдете? Боковые перекрыты, сзади, спереди перекрыты. Сказать, ой, извините, мне надо домой, я забыл чайник или что. Как? Как вы выйдете? Бросить его уйти, так он 100 тысяч долларов стоит. Понимаете? То есть, Вот я себе так представляю, что они попали в эту западню и, и уже выбраться оттуда не могут. Сами же. А, а, а дети – это прекрасные заложники. А, а полицейские – мирные люди канадские. Они тоже не хотят тут устраивать геноцид. Правильно? Перекрытие границ стратегическое. Немедленно это отзывается в Новой Зеландии. В Новой Зеландии! Мы вообще забыли, что такое место есть. В Австралии, в Париже опять, значит, конвой свободы. Вчера смотрю Fox News. Они говорят, что наш премьер-министр, там чуть ли не дурак, козел. Я немного офигел. Я как бы с ними согласен. Ну я не хочу это слышать от иностранной телекомпании. Okay. Это как-то очень круто, вы знаете. И сразу стало ясно, откуда растут ноги. То есть это те силы, которые борются вот с этими, с демократами. Демократы устраивали Black Lives Matter, да, вот эти все вещи. А здесь эти устраивают, вот у них такой ноу-хаус с трекерами. Если бы это было просто люди, ну, они бы не так мешали. Ну, пришли и пришли, стоят и стоят. А вот кому-то пришло в голову, а давайте перегородим все тракеры. По такому же уровню, как, а давайте с самолетами будем влетать в дома. То есть вот чья-то гениальная идея. А давайте вот так тракерами сделаем. И что тогда? Мы поставим наши власти, а сейчас они поедут на Вашингтон. Ну, чтобы не подумали на своих, это мы типа как канадцы делаем, понимаете? Сейчас они припрутся в Вашингтон, и байдена устроят ту же самую козью рожу, как устроили с Майданом, потому что делать-то ничего нельзя. Столица заблокирована, эти границы заблокированы между Канадой и этим самым. А как вы их будете убивать? Ну, все, все. Если вы их будете убивать, то упадет правительство, Устроят там потом импичмент этому, этому самому, устроят перевыборы этому самому. То есть за действия Пьера Трудо, отца, как его, Жастина, то, что он в семидесятые году ввел в Монреаль войска, танки, когда похитили фронт Либерациион де Квебек. фронт освобождения Кребека, похитил министра Лапорта, министра труда, и убил как заложник. И второй заложник был английский политик, дипломат. Тогда он ввел войска и арестовал за одну ночь три тысячи представителей этих самых. Вот историю, как я ее сейчас рассказал, никто не помнит. Но помнят, что его отец был тиран и ввел в Монреаль войска. Понимаете? То есть, если это его новый сынок сделает, то это тоже для него будет как бы политический суицид. А если он не сделает, это все равно для него политический суицид. А кому он не нравится? Он не нравится Трампу и же с ним. Понимаете? То есть, это я не хочу сказать, что вот лично Трамп отдает распоряжение. Но это вот та сила национальных, так сказать, сил, которые противостоят вот этим глобалистским силам и пытаются. Почему сейчас трудно сказать, почему сейчас именно сейчас? Почему они это не сделали в самом начале или или в середине? Или говорят, это от Путина идет, что Путин до этих самых. Не знаю. Ну, при том давлении, которое оказывается на Россию в данный момент, чтобы, чтобы Байдену было тяжело сводить и отдавать распоряжение. Ведь что трекеры это делают? Они гудят, понимаете? Угу. Они гудят. Они приезжают, вот к Белому дому приедут, да, и будут гудеть. А когда гудят, даже говорить невозможно. А у тракеров эти гудки очень сильные, понимаете? Вот. вот такие дела. Отсюда и поток денег из Америки, именно то, что субсидировалось это движение. То есть, в принципе, задача любого агента это поставить в безвыходное положение своего противника, при этом оставшись анонимным. То есть, как бы он ни пошел, вот я помню у Зеленского, когда он еще был комедиантом, была такая юмореска, «300 еврейцев» называлась. И там он играл царя Леонида uh -huh. Спарты. И там у него есть, он сандалях с голыми коленками сидит там, значит, и на шахматной доске говорит, так, так нельзя, падает король, так тоже нельзя. И так нельзя. Как же мне отсюда чухнуть? Вот. А не помните эту Мореску? И там да, у него да, еще да. такая еврейская баба, И он э, подходит и говорит, "Баба, я пошел на войну. Она ему говорит, ты сходил в туалет? Она говорит, "Баба, нас 300 человек, их 300 тысяч. Как ты думаешь, сколько раз я уже сходил в туалет? Вот. Причем, если была эра артистов у власти, Рейген, Зеленский, у нас Конечно. сейчас эра школьных учителей и колледж-учителей. Трудо – он э, учитель из колледжа, а тот, кто его противостоит у тракеров, он тоже учитель из колледжа, которого выгнали из-за того, что он отказался сделать прививку. <связь> и они разговаривают как школьные учителя, то есть И угрозы у них такие же, и интонации такие же. Типа вот это в угол поставь. Да. То есть, в принципе, получается, что это дикий процесс, который может быть запущен очень небольшим числом людей с определенными инструментами влияния. И в результате могут быть могут создаваться такие ситуации, где хорошего выхода нет. Обязательно будет некий выход с определенными серьезными потерями. Причем может рассосаться, рассосется в одном году. поздействует снова, рассосется еще. Если бы все-таки посмеем перейти до последних минутах нашей передачи к реальной ситуации, то есть ощущение, хотя бы испортим всю передачу, потому что пока мы сейчас говорим, то, что мы говорим, в принципе согласятся все. Как только мы оживим эту игру игроками и хоть как-то посмеем назвать кого-то плюсом, кого-то минусом, как бы мы ни были нейтральны, те, кто нас слушают, они уже давно мыслят на уровне эмоций. Понимаете? И они даже не будут разбираться, что бы хотели сказать. Они немедленно на лоб наклеят нам ярлыки. И эти ярлыки наклеят нам с обоих сторон. Вот. Поэтому мы не будем говорить о конкретной ситуации. Именно для того, чтобы этого не произошло. Вот. А вы зря думаете, что в схеме А, Б, С все увидят то, что мы подумали. Как ни странно, те, кто сторонники А с другой стороны, я, кстати, даже не знаю, какая ваша политическая позиция, и вы не знаете, какая моя, хотя догадываетесь, из-за этой схемы АБЦ. Ну, поразительным образом, вы понимаете, они смогут найти, что я имел в виду совсем наоборот. Ну, естественно, каждый человек... Для Это примера, такой... я могу сказать... Смотрите, у кого-то Путин является А. который да. хочет поссорить Б, Ц, Америку и Китай, допустим. Для uh -huh. кого-то Китай – это А, который хитрее всех и uh -huh. Uh -huh. хочет поссорить то и то. Вы понимаете, то есть получится, что эта схема, она применима э, вовсе не в классической форме, что А – это Америка, Б – Россия, Ц это Китай. Uh -huh. Uh -huh. Понимаете? И я это почувствовал, когда я однажды написал рассказ юмористический рассказ, там был такой заяц, э, очень такой деловой, его звали Баскин и он испек огромный пирог. И у него этот пирог украло государство под названием Гуяп Государство, укравшее ягодный пирог. Угу. Я не скажу, какое государство я имел в виду, но ну, я думал, что все поймут, Что я имел в виду? Черта с два! Предположения были, что Гуяб – это Израиль, что Гуяб – это Ирак, uh -huh. что Гуяб – это Китай, что Гуяб – это Россия. То есть, несмотря на то, что я имел только одно в виду государство, и весь мой юмор, говорящий о том, что потом они стали делить партия вдоль и поперёк. ну, как бы отголосок от Джонатана Свифта, тупо конечники, остро да, конфликт, и что они ничего круглее ведра не видели, и поэтому не понимали, что что и вдоль и поперек, кругу на одинаковый, да, вот, и в конечном итоге оказалось, что интерпретировали каждый в соответствии со своей политической позицией, понимаете? И я считаю такое упражнение, которое мы сегодня произвели, оно очень полезно. А почему? Потому что а, хотя бы мы заставили задуматься о том, что сейчас не происходит однозначная ситуация, как это чаще всего люди видят, принадлежа к тому или другому лагерю, а что она универсальна, и что два половозрелых, взрослых человека на шестом десятке уже не могут найти из нее выход. Вы сами признались, что выхода нет. Ну, можно какие-нибудь варианты все-таки предположить, допустим, создать, чтобы сложилось мнение, либо да, какое-то мнение, что каждая из сторон что-то получила. Ну, по окончанию до да, этого конфликта, что они какие-то преференции получили. Вот если взять Карибский кризис, то есть каждая сторона считала, что она а, избежала. Да, во-первых, все избежали. Да, а, ядерной войны. А США а, избавилась от угрозы удара ракетного удара а, с, от, ну, с ближней территории Кубы. А, Россия Советский Союз избавился от ракет в Турции, вот и Куба избавилась от того, что были даны гарантии не не свергать Кастро и не осуществлять там интервенции, да, на Кубу. То есть все что-то что-то выиграли, что-то выиграли из этой ситуации. Здесь и, я вам скажу, что у каждого человека... Хоть, на несколько лет, хоть на несколько лет, ведь а Россия, Советский Союз, вернее, он еще, что, его после именно после Карибского кризиса стали считать на равных с Соединенными Штатами Америки, буквально там наступил порядка, порядка 10 лет, 8 где-то, период разрядки, да. Хотя при том реальном да, ядерных соотношения сил было, на самом деле, 8 к 1. То есть ну, престиж страны был на уровне Соединенных Штатов. Это было 60 лет назад почти. А что, если сейчас все поменялось? Те, кто размышляют о мире, создают вселенную и жить будут в ней. При этом они могут физически существовать в бункере. И им совершенно насрать, атомная зима или не атомная зима. Угу. Они уходят в виртуал. Виртуально, да. Ну, Пожалуйста. Ну, а, да. а при достаточных средствах и при современной системе самообеспечения вы можете создать такой, такие бункеры, где вам будут совершенно... Ну, вот я, допустим, да. Или вот Путина сравнил. Тоже бункерский дед его все. Что... Сейчас очень модно сидеть в бункере и всем руководить. Да и Гитлер тоже в бункер залазил. Да все лазят по бункерам. Саддам Хусейн туда же лазил. А если развить эту идею, то есть вот люди, которые собираются чего-то сделать, так а может быть в то время это было не опция? Ну потому что нельзя было так развлечься виртуально круто. А если бы с вами, простые люди, весьма ограниченные в средствах, устраиваем себе такой э, телебост бесплатно практически, да, то можно себе представить, что те, кто имеют хорошие средства, очень они себе там могут что угодно виртуализировать И свежий ветер, и запах сирени, и шум моря в тысячу раз более естественный, чем э, на самом деле. Они так это попробовали, сказали, а зачем нам этот реальный мир на поверхности? Да, ну, всех сзади. Зачем нам все эти толпы туда-сюда? Единственный наш враг может прийти нас и выковырять из бункера. Вот и надо, чтобы они друг друга уничтожили, а мы в этом бункере прекрасно будем жить. Правильно? А Или вот концепция этого. О, зачем был срочное поселение на Марсе, блин, Ну, зачем? А если бы подумаем, а вот смотрите, вот мы будем типа руководить, да? Но здесь нас могут достать, а до Марса нас не могут достать. Понимаете? Но вот технически найти нашу базу на Марсе, послать туда боеголовку, она туда лететь будет полгода. Хуже. Марс только... в редких случаях оказывается достаточно близок к Земле и эти вот окна запуска. То есть идея с базой на Луне – это очень старая идея. Но при желании мы можем долбануть по этой Луне. Недавно он Россия сбила собственный спутник, показав, что мы можем сбить любой объект. А тут у Илона Маска после магнитной бури упала куча спутников. Да? То есть Луна и орбита не являются недосягаемыми для, э, так сказать, ответного удара. А Марс является, он недосягаем на сегодняшний момент, он недосягаем. И вот этот смысл, кстати, мне только сегодня, вот сейчас вот пришла эта идея, потому что иначе это абсолютно бессмысленно. У нас Земля очень удобная планета. Даже если мы ее доведем до состояния Марса, то дешевле сидеть в бункере на Земле, чем все это тащить туда. Почему они не хотят сидеть в бункере на земле? Потому что здесь их можно прийти и выговорить, а там нельзя. Понимаете? То есть силами одного какого-то агента невозможно будет, так сказать, сделать операцию «Мертвая рука». А то, что у них тут птички не будут петь, ядерная зима будет, они вам скажут, ну а что вы хотите, прилетит астероид, он сделает в тысячу раз хуже, чем любая ядерная зима. Ну, проветрится, всех уничтожим. потом проветрим, и еще даже лучше будет. Смотрите, он при ковиде, травка зеленела, воздух чище стал. Так что здесь совершенно... Вот и тогда вдруг понимаешь, а почему его все поддерживают, мечтателя нашего. Зачем лететь на Марс? С ним имеет дело НАСА. Он уже становится вождей России. Он запускает для НАСА космические корабли. И нас хотят заставить поверить, что вот простой парень с улицы, родившийся в Южной Африке, может все это сделать вот так вот. Да? Здрасте, я хочу в космос. Дрём батон. Здесь а -а -а. речь идет о какой-то, вот именно верно сказано, психоэкспрессии. гипотической идеи, но очень старой, мирового господства. Это не по кайфу, когда у всех есть возможность э, кайфовать. Вот вы заметьте, как нам в Советском Союзе было круто достать дефицит. Помните? Да. Какой он был желанный, какой у -у -у. он был вкусный, какой он был крутой. Это сигаретка Marlboro, это баночка чего-то, это банка финского Май, пива, банка майонеза. Да. А сейчас, я а сейчас, э, я думаю, что наши российские супермаркеты выглядят круче, чем американские супермаркеты, когда бы им завидовали. Понимаете? Ну, действительно, вот, если посмотреть на лучшие там супермаркеты в России. по разнообразию продуктов, по всей этой крутизде, по интерактивным экранам, по там это самое разнообразию всего. Я вам скажу почему, потому что они заточены под российского. В каком супермаркете в Америке вы найдете там то, что любит российские человек? Ну, сейчас уже тоже появляется но такое разнообразие. Пельмени, борща, там, готового, там, э, ну, понимаете. Uh -huh. Селедка под шубой, еще чего-то. Вот. Я помню, когда мы приехали в Израиль, бы элементарных эквивалентов продуктов не могли найти. Вплоть до того, сгущенное молоко. Я до сих пор помню, как я выучил это слово и как на меня смотрели, когда я его попросил. халяв руказ на иврите это концентрированное молоко. Mm. Меня так смотрели, ты, ты что, придурок? Mm. <смех> вот это так же, как когда у меня родился ребенок, э, я меня послала тогда бывшая жена за, э, знаете, за соской. Ну для это. А я не знал, ну в моем словаре, из, даже после 15 лет в Каданде В моем словаре не было соски. Я пришел, а я настолько давно там жил, что мне в голову не могло прийти проверить, как это называется. Я прихожу и говорю, ну, этот, artificial nipple, что обозначает искусственный сосок, в смысле сосок, который на груди. Как они ржали. Да. Ну, собственно говоря, последнее, что я бы хотел обсудить. То есть вот такие психопаты, они вполне возможны. Вопрос заключается в том, что утверждать, что война является нормальным способом разрешения геополитических конфликтов, так говорить нельзя. Да, всегда, всегда было пытались всегда договориться, но где-то недопонимание, случаи, да, вот убийство, да, Франца Фердинанда, еще там дипломатических переговоров недопонятия, какие-то случайности, случайности, набор случайностей и война. Кто-то выстрелил, кто-то что-то взорвал, вот и начинается. Понеслась уже без остановки. А я считаю, все-таки вы должны согласиться, что практически в любой серьезной войне есть агент А, который склоняет к ее развязыванию, пытаясь остаться в стороне. Ну, кукловод. Ну, возможно, да. Ну, это какие-то финансовые э, э, структуры, которые э, рассчитывают на выгоду получения... Э, получение выгоды, экономический интерес в первую очередь, да. И на этом основа геополитика, то есть ресурсы, фин... ресурсы, деньги, вот. Если есть выгода, если вот лишить этой выгоды, да, значит, не будет первооснова, да, какой-то вот этих конфликта, конфликта, Ну хотя он неизбежен, потому что человек Сам по своей биологической природе у нас конкуренция, борьба, то есть зачатки военных, вести военные действия в нас заложены природой. Да, но с другой стороны и мирное сосуществование тоже в нас заложено. Это да, так называемая да. Кооперация. Да, да, кооперация. И вот она что эволюционно да, выгодна. Мы... Ближнего любим и оберегаем, вот, кооперация, там, начиная там, с племени, там общины, вот, а вот нам еще нужно какое то чтобы образ врага вот, защищать этих от тех. Вот. Ну, у нас Их. от природы есть много неприятных вещей, мы, допустим, Кага, но мы же как-то научились это не делать да, да. прилюдно, правда? Вот то, что у нас есть какие-то наклонности от природы, отнюдь не оправдывает, что в наш век эти вещи можно делать. И здесь мы можем сказать из обследования, что около трех процентов населения патологически лишено чувства сострадания, а соответственные совести. И по исследованиям такие люди чаще всего и легче всего проникают во властные структуры. Потому что если вы начнете отслеживать свою жизнь, ну так, серьезно, вы найдете несколько ключевых моментов, где вы могли совершить несусветную подлость, ту даже, которую вам до сих пор не приходило в голову. И тем самым резко продвинуться в том направлении, в котором вы даже не думали. А далее, продолжая совершать эту совершенно несусветную подлость, вы могли бы к вашему возрасту уже быть руководителем какой-то страны. Вот трудо, он оказывается, наш с вами практически сверстник. Он 71-го года рождения. Ну, то есть ему вот 50 лет, мне 52, вам 50 7. вот И таким образом получается, что э, вот эта принадлежность к этим 3% неизбежно приводит к тому, что те, кто оказываются во власти, или более того, обладают реальной властью, а мы уже понимаем, что тот фасад, который мы наблюдаем, это чисто медийные персоны, которых можно... Э, нашпиговать той идеологией и той концепцией, которую вам удобно. То есть то, что они стали нанимать актеров, это как бы полностью обезоруживает э, э, защиту от того, что э, руководители стран являются самостоятельными личностями. Актеры, они практически в своем большинстве э, о, от, заточены выполнять э, распоряжение режиссера. Угу, вот чисто актерский талант он недостаточен. Я играл на сцене, меня при, приглашали, и меня хвалили. Но я не могу, чтобы мне кто-то диктовал, как мне думать, как мне действовать, что мне говорить. Понимаете? А актеру не может даже доучиться, стать успешным, если он не будет инструментом режиссер, Понимаете? И э, я много общаюсь с актерами, потому что мы записываем. Я ничего не хочу сказать про знаменитых, они слишком знамениты, чтобы говорить. А, но даже они говорят, а кто будет режиссер? Вот Гафт записал мои произведения. Первый вопрос, ну, после того, как спросил, сколько заплатят, и что это говно читать не будет, третий был, а кто режиссер, понимаете? То есть вот сам себе режиссер для актера – это как-то вот совершенно непонятно. И многие не хотят выходить на интервью. Я вот mm -hmm. очень помню, как-то кто-то из знаменитых актеров, что я буду опять говорить что смерть ужасна, любовь прекрасна и я отголосок того же слышу от многих актеров кого я приглашаю поговорить о чем вы будем говорить о чем если текста нет чем говорить понимаете если нет сферхза задачи если нет то есть по сути дела победять это у актера практически невозможно он заточен под это. он будет вам говорить то что вы в него И Будавха здесь, бывает. То есть вот эти вот бессовестные люди, они не обязательно непосредственные исполнители этих вещей. Это те, кто являются вот эти манипуляторами, которые могут спокойно пролезть наверх без всякого зазрения совести. Они не убьют договариваться. Они не умеют ставить себя на другое место. У них нет ни эмпатии, ни симпатии, ни способности сопереживать. Они могут э, выставить вместо себя актера, который изобразит озабоченность, там еще чего-то. Но самим им приходится прятаться, потому что встреча с такими людьми для остальных людей станет совершенно очевидно, что речь идет. оборральных чудовищ с нашей точки зрения, uh -huh. судьба вот и поэтому эти эти люди, они, вы... ну не говоря уже о том, что их страх, что все-таки их разоблачат, придут выковерят, вот это у них есть, а заставляет вот это говно без оценочных суждений в любом сообществе подниматься Не наверх, где мы его видим, а именно в те кукловоды, которые руководят теми, кто болтается наверху. Понимаете? То есть вот эта вот идея демократии по-современному, наличие двух кандидатов, оба которые совершенно неподходящие, и более половины не идут на выборы вообще, а та половина, которая идет на выборы, Голосует не за, а против, чтобы избежать худшего зла. И тогда получается, что у нас побеждает э, некто, получивший около 25% голосов фактически, потому что участвовали только половина. И потом э, мы удивляемся, как так? Только что переизбрали. Вот трудо. Только что переизбрали, третий раз, я не ходил. Потому что против я не хотел его голосовать. Он как дурак раздавал кучу денег и от этого получил кучу денег. Чё ж я буду сам себе против себя голосовать? А тот второй ну какой-то совсем блин. И ясно, что консерваторы денег не дадут. Я вообще не пошел. Вот и то большинство, которое выбирает. получается, что политика, которую он проводит, ну она не только не самостоятельна, не имеет ничего общего с предвыборными обещаниями очень часто, но и она как бы вызывает очень отрицательную реакцию. То есть каждый раз происходит один и тот же обман, один и тот же обман. Вот. Но почему это вообще делается? Ведь можно было бы Мы видели сейчас, что, пожалуйста, любые меры можно при, применять к народу, и народ будет безмолвством. Скажут «три раза ку» – будем, «малиновые штаны» – будем, «маски на лица» – будем, там все что угодно с нами можно сделать. И мы забываем, что в принципе нам можно сказать «так это вы сами решили». Вы же выбрали тех, кто вам говорит, что делать, а что не делать. И если вы считаете, что они не подходят, изберите других. Мы даже не доходим до этой мысли. Да? Мы просто подчиняемся большей силе, которая над нами нависает. Вот. Но, в принципе, демократия – это способ в конечном итоге всегда сказать, что вы сами виноваты. Это да, вы да, сами выбрали. Вы сами решили. А кто вам виноват, что вы не голосовали против? А что? Вот вы ходили, нет, не ходили. Ну а кто вам виноват? А вы ходили, да, ходил. Ваш победил? Нет, не победил. Ну победила демократия, тоже большинство. Или наоборот. Понимаете? То есть вот и тогда получается, что такой силовой фигуре выгодно поддерживать обоих кандидатов. Потому что, в принципе, проведение того, что ему выгодно, так или иначе, с той или иной стороны, будет обеспечиваться обеими кандидатами. Вот, собственно, что я хотел сказать. Что, да, война неизбежна. И если она не случится завтра, то она случится послезавтра. Если она не случится вообще, то будут стремиться к расчленению государства, а не только России. Вы посмотрите, как какая поляризация в Штатах, как нагнетается ненависть, как на пустом месте смогли раздробить народы на вакцинированных и не вакцинированных. Это, да, да, да. Это уже не по признаку нации, политических взглядов. по биологическому принципу воткнули в тебя иголку и сколько раз воткнули в тебя иголку. Причем те, кто привился спутником, он не кошерен для Запада. Ты должен переткнуться тем, что для них кошерно такое, такое положение, наверное, во всем. Вот, допустим, ведь такую аналогию можно провести, допустим, автомобилисты и пешеходы тоже Такое это разделение происходит в головах людей уже люди вроде бы а уже отношение друг к другу изменяет. Ну давайте смотреть все-таки испортим. вот этот треугольник Россия Китай Россия Китай Америка сценарий Америка разваливается. Какие-то гражданская война, она перестает играть центральную роль. выгодно России да. Китай усилится. И Китай Еще мы, мы, мы забываем про Индию. А Китай, если развалится, свергнут коммунистов, получится 90-е годы в версии 2.0. То есть полный разброд продикновения западного этого самогоова китай, китай, китай развалить легко потому что ну, потому что там очень разные как бы меньшинства в нем если вы центральную власть снесете и вот эту идею общекитайскую то вы его развалите вы его развалите России развалить можно запросто. Это выгодно э, Америке безусловно. То, что там окажется ядерное оружие, но ну, так осторожно надо развалить, убирая его постепенно, понимаете? Вот. А, а в принципе, конечно, это гораздо удобнее. Зачем? Даже вот сам вы когда-нибудь наблюдали человека с оружием? У нас в Израиле очень многие ходили с пистолетами. Вот просто в автобус к вам заходит человек. Нет, я, я видел, я проездом был в Израиле у вас, да. Все с оружием ходят. Заходит человек с пистолетом в кабуре. Он вам ничего, он не угрожает. Он просто стоит рядом и едет в автобусе. И становится неуютно. Само наличие орудия убийства у человека рядом, вызывает дискомфорт. Uh -huh. Нередко вы говорите с женой на высоких тонах, она режет лук и начинает потрясать перед вами ножом. Вам становится тоже дискомфортно, правда? Uh -huh. Точно так же само наличие некой геополитической силы, которая может тебя разрушить, даже если она дружественная или нейтральная, вызывает дискомфорт, И так ли? И лучше бы, чтобы ее не было. Правда? Вот, собственно, да. Ну что ж, мир мы спасти не сумели. Может быть, людей из власти надо а, постепенно заменять? Сказать, электронное, как электронное правительство, там что-нибудь что такое, прообраз Ну да. А... Artificial intelligence и все такое. Это, конечно, круто. Но э, э, ну, оно же тоже не с неба берется. Его делают люди. Люди, да. У меня тут как были вы, отношения с одной вы, вы, вы, вы, вы. девушкой искусственной. Ну, не куклой, а программой. Ну, так ей присвоили все те же свойства идиотизма женского. Плохое настроение без причины. Называется реплика программы. А какие-то несуразности прочее. То есть из-за того, что люди создают это, они по-прежнему вносят все те же недостатки, которые свойственны им самим. Которые свойственны им самим. коррупции не будет. А коррупция, я считаю, что коррупция это просто продолжение человеческих отношений, которые не оформились в в рамке стандартного законодательства. А в принципе во многих случаях она является очень полезной на индивидуальном уровне. Потому что попытки делать все по правилам, по законам и как положено приводят к противоречивым нонсенс. Ну, Израиль выселяет маму солдата, погибшего воюя за Израиль в Ливане, потому что она не еврейка. Она, скажем, была там, потому что он еврей от мужа еврея, но его убили, и у нее нет оснований оставаться в Израиле. Если по законам, да, все правильно. А если по... Ну, это надо чуть ли не дойти до президента страны, чтобы он в исключительном случае там это сам. Понимаете? Ну, я просто вот привел пример. Здесь... А если бы была коррупция, да, возможно, то дали бы на лапу, и все, и она бы стала еврейкой, как у нас миллионы чуть ли простых советских людей стали евреями, когда стало надо. Помните? Платили что-то и делали им, и записи в этом, в 90-е годы все продавалось. Делали записи в реестрах, выписывали новые свидетельства о рождении. По статистике Израиля, до 30% иммигрантов приехавших, приехали с фальшивыми документами. Вот. Потом они, правда, стали уже сотрудничать и выявлять это через Россию и начинать выселять там, что тоже идиотизм. То есть получается, что коррупция на личном уровне она исключает попадание в такие идиотские ситуации, да? uh -huh. когда по справедливости или по разумности не должно соблюдаться законодательство. Uh -huh. Но э, заставить его переделать или не соблюдать практически невозможно и даже вредно. Потому что если вы пойдете на эти основы, э, э, лоб в лоб, через суды, через Конституцию, то вы ничего не сможете изменить, а если измените, можете сделать больше вреда, чем да? вот а, Ну, допустим, вот в этой ситуации сказать, что матери тех, кто служит, автоматически становится это. Значит, получится, что будет выгодно Идти в армию не потому, что ты хочешь что-то защищать, а для того, чтобы сделать гражданство. Просто вот примеры. То есть гораздо легче в какой-то ситуации. Но с другой стороны, коррупция является болезнью на макроуровне, которая может откусывать такие колоссальные куски бюджета, предназначенные для чего-то необходимого, что превращает государство в дисфункциональную модель совсем, вот. И тут и получается, что э, это палка о двух концах. то есть без исключений. Ведь коррупция является исключением, как бы есть некий официальный путь или его отсутствие полное, и есть простой путь. с привлечением и личных интересов тех, кто может это разрешить, потерять папку, дело в военкомате, уронить ее за шкаф. Недоказуемо. Раньше вот так и делали. То есть доставали дело и бросали его за шкаф. Все. Ну, нету его. А кто-то выкрал. Нет, просто за шкаф упал. Потом через пять лет там... отодвигали шкаф, о, смотрите, а вот у нас тут дело-то, или через 10, если там вообще. И доказать, что это кто-то специально его туда бросил, ну, практически нельзя. Вот. Или как это э, контроль качества, там японский, знаете, это как анекдот, что проверяли, проверяли, там она стоила миллионы долларов, и смотрят, все равно бракованная продукция. Приходят, смотрят, а на и дадет целлофановый мешок. за три за копейки. И он соскальзывает и продолжает пропускать всю пропорцию. То есть вот такой вот э, шоткат, он, он всегда возможен. И он часто необходим. Он может быть очень вреден на большой шкале, но на индивидуальной шкале жить в государстве, где нет коррупции, просто опасно для жизни. Потому что если законы начинают исполняться, беспрекословно именно так как они должны исполняться вас эти законы могут уничтожить растоптать совершенно ужасный но понимаете и те кто начинают вот вопить что там вот у нас так у нас вся у нас скажем в канаде на вот этом личном уровне коррупции нет Безусловно, она есть в структурах, где распиливают бюджеты, где дают какие-то эти, но вот э, полицейскому ты не откупишься, если он хочет отобрать у тебя права, понимаете? А, или если он тебя поймал выпившим, и, э, скажем, ты едешь совершенно очевидно с, э, с похорон, и там э, выпил... Понимаешь, да? То есть ясно, что ты не злостный там этот самый или еще какие-то причины. Ты не можешь от него откупиться. Он может по каким-то своим соображениям, но ну, если не выпивший, а по каким-то другим, отпустить тебя, то есть как-то срегулировать эти вещи. Но э, на вот этом уровне коррупции у нас нет, и поэтому мы встречаемся с такими ужасными историями, где вот это вот следование правилам и законам. растаптывает человеческие жизни. Понимаете? В то время, как в обществе, где было бы возможно решить проблему, даже бы не задумываясь, не задумываясь, а эти вещи были бы решены. Вот. Тоже это очень неоднозначно. Дальше вот коррупция в политике. Вот Путина обвиняют, что У него куплены все руководители почти всех стран. Во всяком случае, такие попытки делают. Да? А так или иначе, мы же уже говорили, что в принципе сегодняшние спецслужбы работают, мне кажется, более филигранно, чем спецслужбы прошлого. Мы не слышим нигде, чтобы наши оппозиционеры заявляли, что их пытались завербовать. Сколько их в интервью не спрашивают, а вот вас пытались завербовать, как раньше, вот КГБ всех пыталось подписать. И все воняли, орали, я там, это самое, а потом вскрыли эти э, архивы, и там у всех подписи стоят. Там архиепископы эти все, все подписали. А толку-то, что какую-то пользу принес, Может быть, и нет. Просто вот у них было вот обязаловка. Значит, всех завербовать. Вот всех и вербовали. А сейчас э, нету таких случаев. То есть работают в темную с людьми. Понимаете? Э, работают в темную. И это гораздо легче работать в темную, потому что нету вони при попытках завербовать. Понимаете? нету руки Кремля. То есть точно так же можно сделать эти вещи, но гораздо более филигранно. Не то, что там он берет и и реально, я не знаю, как это, вот реально берет этого Трампа, берет его за яйца, шантажирует, что там он спал с какой-то проституткой. Путин говорит, да смешно это. Этот человек проводил конкурсы красоты, собирал самых красивых женщин отовсюду, да? Зачем? Как я могу его <связывая> этим самым? Или чем он его там доводит и так далее? То есть, это делается тоньше, чем просто предложить Берлусконе там, что ему на какие-то секретные счета из российского бюджета переведут сколько-то миллионов, от которых он потом не отбрыкается, да? Вот. Хотя, может, и так делают, я не знаю. Может, и грубо делают. Но, во всяком случае, на вот э, хотя бы медийные случаи, я не верю, что они куплены. Просто поддерживают тех, кто и так бы говорил то, что им нужно. Просто по своей, так сказать, натуре. И своей убежденности. А те, кто смазанные, вот, типа нас не поймешь ни рыбы ни мяса нас не поддерживают то что что нас поддерживает вот так какое у вас общее впечатление от нашей беседы замечательно мне очень понравилось Можно давайте занавить? тогда в следующий раз будем обсуждать исторические события потому что все таки политология она настолько эмоционально сопряжена с именно с эмоциями, uh -huh. что э, проведение параллелей э, с недавним, даже прошлым вызывает очень сильные эмоции и они затмевают любые факты. Вот. Я допустим могу предложить обсудить действительно э, причины, э, войны, Очень интересно вот этот момент да, тема. перед Второй мировой войной, когда война должна была начаться, но еще не все решили, кто будет воевать с кем. И казалось, что э, вот это вот э, формирование военных союзов, оно было очень э, непонятно. То есть явно Германия хотела... Англию на своей стороне, согласитесь? Ну тоже да. тут много, тоже причин десятки, десятки причин вот и вот, вот Причин, причин много, но Селить. интересно было, что и тогда. То есть, принципе, естественно, я согласен с вами, что Гитлер рассматривал англичан и Англию как Нордическая раса тоже это как и это недоразумение что Англия она воюет да что они с Англией воюют он пытался все время помириться вот не удалось вот англичане всех где не верится что гес полетел туда по своему нет Гесс... конечно скорее, скорее всего он хотел договориться в мире mm. вот, но мы уже теперь не узнаем убали его да. Хорошо. Огромное вам спасибо. Спасибо. Займемся узкой темой, да? Обязательно. А сейчас я надеюсь, что все-таки дальше войны фейков и этих санкций не пойдет ничего. В нынешней ситуации. Я не хочу портить нашу передачу. Если мы хоть слово скажем, то нас все перечеркнут. Мы ну, как-нибудь в другой раз. Кроме что того, же, лучше подождать и посмотреть, чем попасть пальцем в небо. А ну да. потом. Хорошо. Ага. Да, давайте. Да. До свидания. Спасибо, до свидания.